Глава 26. Варна. Швейцар гостиница России с искренним удивлением и любопытством посмотрел на меня с гигантской бутылкой виски в руках, тогда это была большая редкость, и открыл передо мной дверь, так же как недавно открыл передо мной дверь своего кабинета Олег Владимирович Курмаяров. Я вошёл в гостиницу и поднялся в свой шикарный номер люкс, поставил бутылку с качельками на стол, сел на диван и тупо уставился на неё. Я был так потрясён словами Курмаярова, что абсолютно не знал, что мне делать дальше, как потерявшийся маленький ребёнок в огромном магазине или в парке, испуганный и беспомощный. Пусть слушатели сочтут меня туповатым, но тогда я и правда лишь после большого концерта презентации альбома Преломление в ГЦКЗ Россия осознал, а главное, поверил в то, куда меня вёл Олег Курмаяр. Он вёл меня прямой дорогой за ручку на самую вершину российского музыкального Олимпа, вёл с улыбкой, не считай с расходами. Его удивительный ум сразу смог определить дорогу к цели, расстояние до неё и коммерческую выгоду. Это сейчас можно прочитать в интернете алгоритм раскрутки в шоу-бизнесе, а тогда не было ни интернета, ни шоу-бизнеса. Ну, это я так в своё оправдание, сейчас, а тогда А тогда я действительно пребывал в жёстком нокауте. Я остался один в огромном пустом городе со множеством улиц и дорог без табличек и номеров. Куда идти? Что делать? Эти извечные русские вопросы встали передо мной, и я должен был дать на них ответ. Опять же, сейчас я думаю, что быстрое признание и слава вредны молодым артистам и прежде всего авторам. Эти признание и слава лишают их стимулирующей мотивации в творчестве, и мы теряем молодых начинающих творцов. Если их цель достигнута, зачем напрягаться? Именно такое поверхностное рассуждение о творчестве и о целях избавило нас от весьма способных ребятишек и девчонок. Это я умничаю. Опять же, сейчас, а тогда я сидел, уставившись на бутылку виски и совершенно не представлял, что мне делать. Зазвонил телефон. Я машинально поднял трубку и спросил: "Алло?" "Вы будете продлевать номер или будете выезжать?" спросил меня приятный женский голос. Я подумал секунду и ответил: "Я хотел бы продлить его ещё на сутки". "Тогда спуститесь на ресепшн", проговорила девушка и положила трубку. Не знаю, зачем мне понадобился этот номер, ведь к тому времени я уже снимал однушку у метро Щёлковская. Тогда очень трудно было со съёмным жильём. Я спустился, подошёл к стойке и проговорил: "Я хочу продлить номер". "Очень хорошо", ответила девушка. "С вас". И она озвучила такую сумму за сутки проживания, какую я платил за месяц в хозяйке однушки. "И вот ещё что. Вы не можете самостоятельно продлить этот номер, так как он на брони компании Атлас", проговорила славная девушка. "Свяжитесь с офисом Атласа, пусть они пришлют курьера с подтверждением о продлении". "Аня", сказал я с грустной ухмылкой, тогда я съезжаю. Поднялся в номер, собрал барахло, взял бутыль вискаря со стола и покинул номер. "Ваша машина ещё не подошла, уважаемый", заискивающе проговорил швейцар, очевидно рассчитывавший на чаевые. "Спасибо, я пешком. Тут недалеко", ответил я и вышел из гостиницы через западный вход. Постоял чуток и направился в концертный зал Россия на служебный вход. Дело в том, что всё тот же Олег Владимирович договорился с Заболтаем, директором зала, о репетиционной базе для нашей Neo Profi Group на период проведения концерта и презентации. Я подошёл к служебному входу, таща в одной руке сумку, а в другой тяжеленную бутыль виски, и в это самое время подъехала чёрная Волга, из которой вышел Пётр Михайлович Заболтай. Он не любил рано ездить на работу. Директор посмотрел на меня, на огромную бутылку, прощальный подарок Курмаярова и проговорил: "Привет, Сергей. Хорошее начало для сотрудничества", и указал на бутылку. Я немного растерялся, но ответил бодро: "Извините, что я немного початы, не удержался и отпил". "Ничего-ничего, всё равно заходи. Перед обедом часиков в 2", проговорил весело Пётр Михайлович и уверенно направился в свой храм культуры. Я малость постоял перед лестницей при входе и блуждал следом. Взял ключи на вахте и направился на нашу репетиционную базу, находившуюся на крыше административного помещения зала, как выражались сотрудники, в голубятню. Поднялся туда, бросил сумку, в коде бутыль выдрузил на стол, уселся и снова принялся думать. Да что же мне делать дальше? Потом вспомнил про двусмысленное приглашение директора зала и посмотрел на часы. Было уже половина второго. поднялся, взял полужесткий кофр от гитары, жилы уложил в него злосчастную бутылку виски и не спеша направился в приёмную Заболтая. Объяснил симпатичной девушке-секретарю, что прибыл по приглашению шефа. Она доложила, шеф ответил: "Пусть ожидает", и я уселся ожидать, поставив кофр перед собой. Через некоторое время из кабинета Заболтая вышла большая группа творческих товарищей, и он через секретаря Карину пригласил меня. Идя во второй уже раз в кабинет директора зала, я увидел совсем другого человека. Доброжелательного Петра Михайловича Заболтая. Ну, проходи, проходи, Сергей. А, принёс. Так ставь на стол, весело проговорил Заболтай. Я принялся доставать из бутыли с кофра, но услышал его голос. Ну, прекрати, прекрати, Сергей. Я же пошутил. Я все-таки достал и поставил на стол директора ГЦКЗ «Россия» этот шедевр на качалке со словами «Петр Михайлович, мне еще рановато в таких количествах потреблять. Пусть у вас постоит на хранении, пока подрасту». «Ну, пусть постоит. Только ты, Сережа, закрути ее посильнее, а то вдруг выдохнется. Садись давай. Что ж, концерт твой прошел успешно». Не отложили, что из зал собрал это самая высокая оценка творчества любого артиста, а начинающего тем более. Будем работать дальше? Так ведь, спросил Заболтай и пристально посмотрел на меня. Конечно, будем работать дальше, ответил я, не очень понимая, куда он клонит. И спросил: Пётр Михайлович, а можно уточнить, на какой срок Олег Владимирович договорился с вами о репетиционной базе? Его я что-то не спросил по забывчивости. «Ох, Башковиджи это твой, Курмояров! Ох, хитер, бобер и дальновиден! На год, Сергей, мы с ним договорились. Целый год вы будете здесь шуметь у меня над головой, но ну, да ладно, дело не в этом. Здесь такая ситуация. Была у тебя на концерте очень влиятельная дама из мэрии и запала на тебя. Ну, не на тебя, конечно, но твои песни. Так вот». Она бы очень хотела пригласить тебя с коллективом на юбилей своего высокопоставленного супруга. Выступить. «Как ты на это смотришь?» — сверкнув очками, спросил Заболтай. «А я, когда услышал, что мы можем целый год репетировать в зале, чуть не подпрыгнул до потолка вместе со стулом и не бросился на директора с объятиями». и пребывал в таком радостном состоянии, что чуть не закричал: "Говно вопрос, Пётр Михайлович, где скажете, там и выступим". Ну кое-как сдержался и ответил: "Конечно, Пётр Михайлович, выступим, если для вас это важно". Важно не важно, не в этом дело. Дело в нормальном сотрудничестве. Я тебя в какой-нибудь концерт затолкаю со съёмками, если получится, конечно. «Се ля ви», как говорят французы-лягушатники. Я понял, что разговор подошел к концу, поднялся, пожал протянутую руку шефа и произнес. «Все будет как надо, Петр Михайлович. Только скажите, где, во сколько и когда?» «Карина тебе сообщит, ты бы оставил ей все концы для связи». Я мотнул головой и удалился из кабинета, оставив. Все концы, включая пейджер Курмаярова Карини, и еле сдерживая себя от радости, спокойно вышел из приёмной, направившись наверх. Шёл по коридору и чуть не плясал про себя благодаря Олегу Курмаярову за то, сколько он для меня сделал. Ведь осталась же команда Neo Prof Group, осталась репетиционная база в ГЦК За Россия на целый год, остались два клипа, съёмка телевизионного концерта-презентации, остались какие-то завязки для работы. Нужно просто писать песни, писать здесь же, на студии Крылатова, новый альбом и работать дальше. «Значит, все не так уж плохо на сегодняшний день», — процитировал я уже вслух потрясающую песню Виктора Цоя, с которым хоть шапошно, но был знаком. И жизнь моя потекла дальше не таким уже бурным потоком, как прежде, но своим вечно новым, неизвестным никому руслом. Поскольку промо-компания нашей группы так же резко закончилась, как и началась, и внезапно куда-то пропал благодетель, наш неутомимый Олег Курмаяров, работы у нас явно поубавилось. Клипы и съемки концерта-презентации не взяли ни на один канал телевидения. Все будто сговорившись, вымогали за показ деньги, причем такие, которых у нас, естественно, не было. На радио та же картина, но, слава богу, тогда была альтернативная возможность донести свои песни до слушателя. Новый социально-экономический строй в нашей стране, капитализм, особенно наблюдался тогда на рынках, на вокзалах и в аэропортах. У метро и у больших магазинов, одним словом, во всех местах массового скопления людей, абсолютно везде, где было многолюдно, устанавливались киоски, палатки, а то и просто столы, и там продавались кассеты, а позже компакт-диски, и звучала музыка. Музыка, которую наш народ, известный своей тягой к искусству и духовности, покупал на свой вкус и выбор. И пусть это не покажется бахвальством, среди преимущественно блатняка звучали и песни нашей команды, Нау Профи Групп. Это исторический факт. Люди, особенно молодые, охотно покупали кассеты с нашими песнями, и мы даже не продолжительное время были лидерами продаж, как говорили продавцы киосков. «Мамой, клянусь, благодаря тем самым кассетам, а позже сиди, наши песни и дошли до людей. Сегодня это просто невозможно. Сегодня занятие творчеством исключительно прерогатива богатых, отсюда, естественно, повальная бесвкусица и кризис всех жанров, господа хорошие». Есть, конечно, интернет, но он сфокусирован в основном на молодёжную аудиторию, и тинейджеры да и тоже сильно ангажированы толстосумами. Такие вот дела делишки, мелкие людишки. Минуточку. Я, кажется, чуть раньше произнёс слово блатняк, и вам может показаться, что произнёс его как-то пренебрежительно, уничижительно, оскорбительно. В угоду продвинутой эстествующей публике до да ничего подобного, друзья мои. Блатняк это нормальный, закономерный продукт нашей духовности. Это ответ тем, кто, считая огромные массы людей тупым быдлом, отправлял их этапами в лагеря на великие стройки социализма, подыхать. Скорее всего, правда, существует генетическая память и преемственность поколений. Во как? Ведь потом те, кто считал миллион людей быдлом и мразью, Отправили самих этапом на эти же великие стройки достраивать. Дали в руки лом, кайло, ковалду, лопату, тачку и сказали: "Сейчас увидим, чего и ты стоишь, падла". И увидели. Выстоял мужик и построил. Жить-то хочется. И египетские пирамиды построила не инженерная мысль, а дикий страх смерти. И я бы непременно писал и пел бродяг. Если бы не провёл всё детство в маминой библиотеке, лёжа на полу и читая на животе Мурзилку. А ещё, если бы я не посещал заседания клуба любителей зарубежной эстрады, ведь именно эти заседания окончательно и испортили мой музыкальный вкус. Слушайте, а ведь и за рубежом есть такое явление, как блатняк. Вот возьмите, к примеру, рэп. Сразу возникает ассоциация, ведь рэп это музыка чёрных. Ой, извините. афроамериканцев. Так вот, именно их-то и привезли в Кандалах с берегов Родимой Африки на великие стройки капитализма. Так что рэп это генетическая память и преемственность поколений негров. У нас, правда, тоже появились свои рэперы, и прикит ничего, и причёсанный пальцы веером, и все в наколочках только читают. Они этот рэп как-то неестественно, неубедительно, а но и понятно от чего. Дорогие коллеги, Пойти лучше блатняк. Вас же не привозили в Россию в Кандалах с берегов Африки. Все эти рассуждения ко мне пришли позже, в тюрьме. Но об этом потом. А сейчас вернёмся к повествованию в начале 90-х в нашей правдивой саге. Нет худа без добра. Удивительно проста и точна и мудрость народная, которая одновременно и поддерживает в трудную минуту, и даёт надежду на будущее. А будущее мое с исчезновением Олега Курмоярова, с его гениальным умом и колоссальной поддержкой, моментально стало туманным. И я готов был присоединиться к детскому хору в ДК фабрики «Красный факел», который меня не приняли из-за хриплого голоса, и все-таки спеть с ним прекрасно и далеко, не будь ко мне жестоко. Но слезами горю не поможешь, так гласит другая народная мудрость, и я принялся за дело с новыми возможностями, с новой мотивацией и с новой... вдруг появившейся от безнадежности энергии. Мы стали выступать везде, куда бы нас ни звали, даже за очень маленькие деньги, даже бесплатно. Мы решили заработать деньги на нашу раскрутку. И ведь заработали по нашим меркам приличные деньги, хотя по меркам Курмоярова и телевизионщиков смешные слезы. И вот как-то однажды приходит наш директор и гитарист Жила и говорит мне. «Шеф!» Я узнал, что в Подольске объявилась какая-то властелина. Она берёт любые суммы денег в долг, а в скором времени отдаёт их в 10 раз больше, чем взяла. Может, рискнём общаком? Меня как-то сразу привлекла эта идея, очевидно от того, что название Властилина очень созвучно имени Василина, с которым мои отношения становились всё лучше и лучше. Давай жело посоветуемся со всей командой, если все за, рискнём. подумав о выселении, проговорил я. И мы рискнули вложить все заработанные деньги во властелину. И что вы думаете? Через полгода Жило привёз на своём сраном москвиче полный багажник денег. Все, естественно, обрадовались, а Жило, пригласив меня перекусить на крышу, проговорил: "Слышь, Серёга, может ещё раз рискнём?" Я помолчал и как-то неуверенно ответил: "Можно и рискнуть, только давай поболтаем с чуваками нашими". Я думаю, чувак, надо завязывать с коллективизмом этим. Он что с союзом-то вышло. Все наши бывшие братские республики разбежались, разобрав в себе все, что имели, и все остались недовольны. Россия будто бы их обобрала, забыв о том, что Россия их и подняла. Я думаю, Серега, что надо выдать каждому его долю с учетом Навара, а дальше пусть сами решают, что им делать со своими бабками, закончил Женька Жива. Я подумал и согласился с предложением. говорились с пацанами из группы. Ляг сразу сказал, что рисковать не хочет и забирает. Лавардос Данька Пирожок пожелал купить себе новый бас пятиструнный японский и тоже забрал свои бабки. Серёга-звучок решил прикупить себе новый фирменный аппарат, а мы с Жилой решили рискнуть. 20% денег его, 80% мои. Женька тут же раскидал всем деньги, а наши с ним отвёз в Подольск к властилине. Эх, это трась, я волновался по-настоящему. Уж больно деньги были большие, хотя и Куш обещался не шуточный. И почему-то вдруг вспомнил слова Олега Курмаярова, сказаны им в казино Метелица: "Будешь играть никуда не денешься, гасбес тебя испытывает, блазнит". И подумал, что если это его испытание, то испытание прямо серьёзное. Всё, что имел я тогда, Всё абсолютно поставил на кон. Не Курмаяровские деньги, которые когда-то поставил в казино на восьмёрку свои и и как ни странно, через полгода вернул их десятикратно умножив. Это был восторг. Я почувствовал в этом риске бешеный азарт, непреодолимое желание рискнуть ещё и обязательно всем. Я почувствовал необъяснимый кайф от этого риска, и, на удивление, осторожному и практичному Жиле предложил опять всё поставить, пойти в абанк. Женька Жило посмотрел на меня с тревогой и произнёс крылатую фразу из кинофильма: "Да ты азартный, Паромоша. Чувак, ты подумай, чем рискуешь. Оставь хотя бы половину денег". «Не равен час, кинут. Попадешь, так хоть не на все!» У меня опять промелькнуло в голове сравнение слов «Властелиной» и «Васелиной», и я произнес. «Женек, мои деньги вези все к этой самой Властелине, а свои, как знаешь!» Хорошо, что накануне я закрыл вопрос с продлением срока аренды репетиционной базы. На крыше заболтаем, и мы могли работать, репетировать новые песни, готовить их к записи на студии «Крылатого». Но заплатить за студию уже было нечем. Мы продолжали работать везде, где придётся, с надеждой на будущую раскрутку и гастрольные поездки по стране. По ночам я писал все новые и новые песни для свежего альбома, а всё свободное время проводил с Василиной. Проникся её акварелями и даже сам попробовал себя в изобразительном искусстве в стиле сюрреализма. Написал аж целый цикл картин под общим названием Савонарола. бросил это дело. Василина, удивлённая таким решением, спросила: "Почему ты, Серёжа, не хочешь дальше писать? Ведь у тебя очень хорошо получается, и образы такие невероятно сильные, фантастические и интересные. Такая мощная экспрессия в полотнах, цвет удивительный". Я ей честно ответил, что просто не умею рисовать, даже берёзку не смогу реалистично написать, кудрявую да и времени нет. Она улыбнулась, посмотрела на меня умными и очень красивыми глазами и промолвила: "Живопись, Серёжа, это не фотография. И важно не внешнее сходство объекта, а его внутреннее содержание, и время всегда найти можно для этого содержание". Я мотнул головой, сказал: "Угу", и увлёк её в спальню. Последнее время я всё чаще оставался у неё тоже в съёмной квартире в Северном Чертаново. Там, рядом с ней было как-то по-особому уютно, спокойно и очень хорошо, а она всегда со всеми одинаково приветливая, простая, будто бы тоже ко мне прониклась по-особому. Была со мной абсолютно искренней и открыта. С ней было легко и свободно, с ней было просто хорошо и даже прекрасно. Но при этом я всегда видел в ней, чувствовал какую-то тайну, загадку, что ли. Они известность и желание познать эту тайну притягивают ещё сильнее. Прошло долгих 6 месяцев, и Жилов поехал в Подольск к властелину за нашими деньгами, и и это невероятно, но он привёз их. Снова привёз полный багажник и ещё полсалона на заднем сиденье. С меня будто свалился рюкзак с кирпичами. Я был просто на седьмом небе от радости и точно знал, что буду делать с такой уже серьезной, даже по меркам Олега Владимировича Курмоярова, кучей денег. И когда счастливый и взволнованный жило спросил меня «Ну что, чувак, может, еще рискнем?» Я негромко произнес «Нет, Женька, мы эти деньги вбухаем в себя, в раскрутку, а то наш поезд уйдет навсегда». «Чувак, да ты же такой фартовый!» Давай хоть половину увезём туда к этой колдунье властелине, поднимем большого бабла, и тогда нам сам чёрт-не-брат забьём ящик своими клипами, этот объём всё на концерток, проговорил Жилов взволнованным басом. Он как раз на это и рассчитывает. Лукавый ты, которого ты помянул, заманивает, блазнит. Хочет, чтобы мы с ума посходили от таких бешеных, дармовых денег и про все забыли нафиг, кроме их любимых. А мы вот остановимся и вобьем эти денежные знаки в свою раскрутку прямо сейчас. Слышь, Женек? Помолчав, я продолжил еще тише. А может, он именно этого и хочет? В длинную играет, спросил я, сам же удивленный такой своей догадкой. И если проанализировать всё происходившее, потом, похоже, не ошибся. Я утвердился в этом, особенно когда пирамида власти Лина рухнула в скором времени после того, как Жилло забрал оттуда наши деньги, а Валентину Ивановну Соловьёву закрыли. Она оказалась основным фигурантом уголовного дела по наглому обману населения, хотя понятно, что тех, кто на самом деле стоял за организацией этой аферы и прикрывал её зад целых 2 года, благоразумно не тронули. их вообще никогда не трогают они неподсудны ну да ладно не о них речь речь об очередном невероятном повороте моей судьбы после того как она судьба судьби мушка моя свела меня с Олегом Курмаяровым и его необыкновенным умом я как-то серьёзно задумался о роли ума в судьбе человека влияет ли ум наш на превратности нашей же судьбы или нет если ум ответственен за принятие наших решений, следовательно, ум и только ум ведёт нас по жизни, а не какая-нибудь судьба. Так-то, ну так, но как-то уж просто. А если внешние события, не зависящие от решения твоего ума, меняют всё происходящее вокруг тебя и бросают без всякой логики в разные стороны, как во время шторма на море, тут уж ум-то наш точно бессилен и даже бесполезен. Значит, ведёт судьба. Вот и поди разберись во всём сам до да, доткомкой. Да Днем словом я стал чаще тумкать, то бишь размышлять, и, видимо, это стало влиять на принятие моих же решений. Мне почему-то показалось, что все деньги, которые у меня вдруг появились, большие деньги, совсем не обязательно вбивать в нашу раскрутку по телевидению. Подумалось, не помешало бы их куда-нибудь вложить, чтобы они приносили дивиденды. Ложить в какое-нибудь надёжное дело и лучше не в одно. и дела эти должны приносить обратно быстрые деньги. Раньше такие мысли мне и в голову не приходили. Пишешь свои песни и пиши, а там как-нибудь все образуется. Именно такие вот несложные мысли обитали в моей головушке. А тут я стал тумкать, и не только тумкать, но и действовать. Сходил пообщался с Сашей Крылатовым в студию, Как бы о предстоящей записи своего альбома, и между прочим, заметил, что многие зарубежные студии, оставляя аналоговое оборудование, устанавливают и новое, потрясающе скоростное оперативное цифровое. Быстро запрошающий Крылатов отреагировал мгновенно. Конечно, ставят. А деньги где? А сколько нужно? спросил я в ответ. Где-то 30 кубаков, ответил Крылатов и посмотрел на меня с интересом. А как долго эта тридцатка будет «Отбиваться?» — спросил я и тоже с интересом посмотрел на Александра Крылатова. Поняв друг друга, мы обсудили все «за» и «против», и «за» оказалось значительно больше. «Дело стоящее!» — проговорил Крылатов. «У меня тут очередь из разных групп стоит на запись, плюс солистов всяких, навалом, ансамблей вокальных, вплоть до цыганских, из ромен, хоров и так далее. Россия все-таки центральный зал». Так что месяца за 3-4 три, 30ка это отбивается, всё остальное чистая прибыль. Но есть проблема. Заболтай. Без него в зале мышка не пробежит по коридору птичка, никак не нет на подоконник. С Петром Михайловичем я поговорю. А в каких пропорциях делится эта чистая прибыль? спросил я звукорежиссёра Крылатова. Тот посмотрел на меня, улыбнулся и признался: — А ни в каких пропорциях у нас ничего не делится. У нас государственное предприятие. Мы за зарплату работаем. А после паузы тихо добавил. — Пятьдесят на пятьдесят, но я тебе ничего не говорил. — Естественно, Александр Федорович, — ответил я. И вышел из студии на пятом, раздумывая на ходу. Тридцатка отбивается за три-четыре месяца. Это что, десятка зелени в месяц? Сто двадцать в год? «Круто! Даже если пополам! 60 тысяч долларов! Охренеть!» И все, обдумав досконально, как мне тогда казалось, на следующий день я отправился к директору ГЦ КЗ «Россия». Посидел, как принято, в приемной и вошел в кабинет. «Ну, все здрасте, как дела? Опустим, а сразу к сути!» «Петр Михайлович, у меня появились деньги на свою промо-компанию по телевидению. А концов выходов на конкретных людей, кто решает эти вопросы? Нет?» «Помогите, пожалуйста!» Вы там со всеми дружите, вас все знают, уважают, и если вы дадите рекомендацию, то меня обязательно примут и выслушают. А дальше вопрос техники, проговорил я как можно убедительнее. Заболтай, будто читая и листая бумажки на своём столе, вдруг между делом спросил: А деньги-то откуда появились? Заработал, Пётр Михайлович, заработал, ответил я. Ну уж, заработал. Такие деньги не заработаешь. Так откуда деньги, говоришь? Снова не обращая на меня внимания, спросил Заболтай. И тут я зачем-то обманул его. Курмаяров помогает Олег Владимирович, ответил я тихо с улыбкой. Пётр Михайлович сразу оторвался от бумаг, посмотрел на меня серьёзно, блеснул очками и проговорил: "Курмаяров? А я слышал, он в Америку укотил". "Да, он там, но помогает мне через одно доверенное лицо", ответил я. Директор погрузился в задумчивость и потом произнёс: "Тогда понятно, Серёжа. Там я тебе телефончики нескольких людей представился, что от меня, и они примут. Сейчас я Карине скажу, и она тебе их запишет. У тебя всё?" Закончив разговор, спросил на всякий случай Заболтай. "Нет, Пётр Михайлович." Я могу купить и установить в вашу студию звукозаписи новое, цифровое, современное оборудование, которое улучшит качество записи и увеличит количество записывающихся, и таким образом ваша студия заработает в новом режиме, и в новом цифровом формате качества, проговорил я негромко, но уверенно. Допустим, я соглашусь. А что дальше? произнёс Бальтай, опять оторвавшись от бумаг. А дальше мы с вами делаем СП. Совместные предприятия. И зарабатывать деньги. Ответил я также негромко, но достаточно весело. Да вы что говорите тут? У нас государственные учреждения. Мы бюджетная организация, мы подчиняемся правительству Москвы, самому Юрию Михайловичу Лушкову. Мы выполняем идеологическую установку правительства страны, центрального комитета партии. Какие совместные предприятия? Какие деньги? Об этом не может быть и речи, и я этого не слышал от вас, от молодого начинающего артиста. Идите и обсудите это с Крылатовым, он мне доложит тихо и по-деловому закончил свою длинную эмоциональную речь. Заболтай. Я мотнул головой, сказал понял, пожал протянутую руку и помчался в студию к Крылатову. Если Петя не послал тебя подальше, а послал ко мне, значит, он даёт добро, торжественно произнёс Александр Фёдорович Крылатов после того, как я ему почти всё рассказал. Так у меня появилась солидная доля в студийном бизнесе, а вскоре Саша Крылатов мне поведал, что можно реставрировать классические произведения фирмы Мелодия, исполненные разными симфоническими оркестрами нашей страны. и продавать их в хорошем качестве за рубеж, получая в разы больше денег, чем со студии. Мы доукомплектовали да студию с соответствующим оборудованием и влились в рекорд-бизнес, который оказался таким финансово емким, что я даже представить не мог. Я договорился за Болтаем, и он мне выделил помещение под офис, рекорд-лейбл под крышей ГЦКЗ «Россия», А когда крепко соображающий Крылатов рассказал мне уже по-дружески, что можно еще доукомплектовать студию и озвучивать синхронным переводом телевизионные сериалы типа «Рабыни и Зауры» и влиться в телевизионный бизнес, я тут же согласился, услышав о просто фантастических суммах в иностранной валюте. Тем временем промо-компания команды «Neo Profi Group», развернутая на телевизионных каналах, дала свои плоды. Мы стали приглашать во все города страны с концертами. Потом принялись просто разрывать на части и забивать даты выступлений на год вперёд. Жило стал резко повышать наш гонорар за концерт, чтобы сбавить наплыв желающих нас заполучить, но это не помогло. Желающих заработать на нас становилось всё больше, и график наш был расписан уже на 2 года вперёд. Тогда Женька Жило предложил мне создать при зале своё концертное агентство. чтобы не кормить дармоедов-посредников. Я пошел к Петру Михайловичу, обсудил с ним эту идею, и концертное агентство вскоре успешно заработало. Дел было не в проворот, и движуха была не шуточная, как во времена, когда я только познакомился с Курмояровым, даже сильнее. В июне у нашей команды на «Аукпрофигрупп» был плановый отпуск, и я укатил с Василиной на заслуженный отдых в Грецию. Небольшой на 6 номеров отельчик с бассейном на самом берегу моря близ городка Катерине под Салониками. В аэропорту нас самолично встретил хозяин гостиницы Костас с огромным букетом для Василины. Усадил в свой Мерседес и привёз в отель в номера, которого не было постояльцев. Как же красиво тут, Серёжа! И море бирюзовое, совсем другое, чем наше чёрное, и небо другое, Серёжа. Я теперь поняла, почему акварели европейцев-южан совсем другие. В них больше света, они залиты светом, небесным волшебным светом, пронизанным лучами солнца. Они просто светятся изнутри, им нужно больше белой краски, совершенно белой, Сережа, без оттенков. Как же тут великолепно, тихо, и никого нет, ни одной живой души. Только среди земноморья колыбели изобразительных искусств «Колыбель музыки и танца, колыбель архитектуры, колыбель цивилизации, колыбель человечества!» — проговорила, восторженно глядя вдаль Василина. Потом посмотрела на меня с искринками радости и счастья в глазах и продолжила. — Потрясающе, Сережа! Но только правда! Почему здесь никого нет? Сейчас же сезон, и у нас в Ялте негде жагу ступить, чтобы ни на кого не наступить. А тут такая красота, тишина и никого. Может, в сиестах? — Нет, Василина, просто я снял этот отельчик целиком для нас двоих. Он находится на небольшом расстоянии от Паралии, местного прибрежного поселка, и мы будем весь месяц с тобой одни и только одни, любимая. — ответил я и поцеловал Василину, почувствовав биение ее сердца под своей рукой. — И правда, мы почти все время, проведенное в отеле, были одни, мы практически не видели обслугу. Только равнодушно приветливый парень-бармен, сын Костоса, вечно читавший книгу за барной стойкой у бассейна, Стелиус, и симпатичная девушка-официантка, обслуживающая нас на завтраке, обеде, ужине на пляже, в номере и абсолютно везде с очень красивым романтическим именем Адриана, незаримо провели с нами всё это сказочное время в Греции. Кухня в отеле была бесподобная: морепродукты, ягнёнок на вертеле, много зелени, оливок, маслин и фруктов. Ну и, конечно, замечательные греческие вина и свежевыжатые соки. Первую неделю мы радовались, как дети, морю, солнцу и пустынному песчаному пляжу. Вторую провели в арендованной машине, объезжая все достопримечательности окреги, включая гору Олимп и потрясающие своей красотой и величием монастыри Метеоры, примостившиеся на горных склонах и вершинах. Третью неделю я уселся на балконе соседнего номера и стал писать песни, а Василина принялась за свои акварели. С раннего рассвета и до заката она рисовала, рисовала и рисовала. Раз в неделю нас навещал с подарками хозяин отеля Костас. Мы ужинали при свечах, беседовали обо всём и любовались ночными видами с террасы. Беседа проходила на английском языке, которым хорошо владели Василина и Костас. А я задавал вопросы или отвечал, естественно, на русском. В этот раз Костос привёз обязательный великолепный букет василяня мне, древнейший музыкальный инструмент из мифологии флейту пана. Инструмент, конечно, был современный, но сделанный умельцем толковым и с любовью. Я подул в эту флейту, в соединённой бамбуковые трубочки разной длины, и она, к моему удивлению, очень красиво зазвучала. Василина это тоже отметила и перевела Костасу, что я от души благодарю его за подарок и попробую записать на этой флейте проигрыш в одной из моих песен. Костас очень обрадовался, сказал, что привезет в следующий раз еще какой-нибудь греческий музыкальный инструмент и скромно добавил, что в молодости он тоже был музыкантом-любителем, играл в оркестре и пел. Я с любопытством посмотрел на него и спросил. «Костас!» А что это за здание стоит недалеко от гостиницы? Всё в цветущих кустарниках и вроде как необитаемое. Василина как смогла перевела мой вопрос Костасу, оживился и ответил, что это дом торжеств, построенный в те времена, когда он был мэром соседнего городка Екатерине. В этом здании в его бытность мэром проводились различные праздники для горожан, свадьбы и другие торжества. Я снова спросил Костаса, а не могли бы мы осмотреть это здание изнутри? В любое время, когда это будет ему удобно. Василина снова перевела мой вопрос. Костас чрезвычайно оживился и ответил, что, конечно, он покажет нам дом торжеств с удовольствием в любое удобное для нас время. И на следующий день, после купания и завтрака в одиннадцать часов, мы отправились с Костасом осматривать дом торжеств. Я с первого дня обратил внимание на это и вправду торжественное с виду, но заброшенное здание, стоящее недалеке. А зданию к морю была высажена аллея из пальм. Здание было двухэтажным, второй этаж был сплошной верандой, обвитой виноградом. Костас оказался архитектором по образованию и с гордостью рассказывал нам по дороге, что спроектировал это здание сам. Он открыл большой висячий, как у нас амбарный замок, и мы оказались в просторной прихожей с гардеробом, а потом направились к следующей двери, и хозяин открыл её. Я был приятно удивлён увиденным. Перед нами был просторный зал с редкими резными колоннами. Левая сторона спускалась террасками вниз к центру зала и была заставлена столиками с перевёрнутыми на них стульями, а справа находилась довольно высокая сцена, на которой стояли пара старых колонок и микрофонная стойка. Мы смотрели зал и через противоположную дверь вышли в подсобные помещения. Там находились хорошо оборудованная кухня, мойка и подсобки. Поднялись по широкой лестнице на второй этаж, с которого открылась великолепная панорама с удивительной греческой природой и видом на море. Там же стояли пыльные столы с перевёрнутыми стульями. Осмотрели всё и вернулись в отель. Костас попрощался с нами, Василина ушла на пленэр, а я призадумался, сидя у себя на балконе. Когда Костас приехал вечером на ужин, привязав Василине прекрасный букет цветов, а мне трёхструнный инструмент вроде Домбре, я уже знал, о чём мы будем говорить с Костасом, бывшим мэром городка Катерини и хозяином нашего замечательного отельчика. За время пребывания в Греции, особенно во время наших поездок с Василиной, мы много раз заезжали в посёлочек у моря под названием Паролия, который весь был забит туристами из России. Тогда Греция была более популярна у россиян, чем Турция. Сегодня, но это не главное. Главное, что я узнал от этнических греков, переселившихся из Советского Союза во время его крушения, что эти переселенцы составляют где-то 10% всего населения страны. На тот период времени население Греции насчитывало 12 миллионов человек, то есть 1 миллион 200 тысяч наших людей, знающих русский язык, воспитанных на русской культуре. Поэтому после того, как мы поболтали за ужином, я задал ему конкретный вопрос. «Костас». А можно купить или арендовать ваш дом торжеств на длительный срок? Костас будто бы ожидал этого вопроса и сразу серьёзно ответил. Купить нельзя, сэр. Купить может только грек, постоянно проживающий в стране, а арендовать можно. На какой срок можно арендовать и каковы условия аренды? спросил я Костаса как бы без особого интереса. Арендовать можно на 1 год, на 2 года, на 5 лет, на 10 и так далее. А стоимость зависит от срока аренды. Чем больше срок, тем меньше стоимость, ответил весьма заинтересованный разговором Костас. А могу ли я узнать, уважаемый camarad Костас, стоимость аренды в приблизительных цифрах на 3 и на 5 лет? спросил я с улыбкой, а Василина перевела. Да, конечно, ответил поспешно Костас и добавил: Вам в драхамах или в долларах посчитать? Желательно в долларах США, ответил я. Посмотрев цифру на 5 лет, я был так приятно удивлён, как когда-то во время отъезда Курмаярова был расстроен предоставленным счётом за люкс в гостинице, который соответствовал месяцу проживания в однушке на Щёлковской. Оторвав взгляд от цифр, я улыбнулся Костосу и произнёс: "Я бы хотел арендовать ваш дом торжеств на 5 лет". Василина перевела а Костос явно заволновавшись сказал: Да, это есть, возможно, но не могли бы вы мне пояснить, с какой целью хотите арендовать дом торжеств? Это всё равно станет известно. В гостиницу там делать нельзя, за причину. Никаких секретов, дорогой Костас. Я хочу открыть в этом здании концертный зал, ответил я неторопливо. Что? Открыть, Серёжа, концертный зал? А как ты загонишь сюда зрителей? Да и где ты их возьмёшь в Греции? Спросила меня весело Василина, нисколько не выказав удивления на своём прекрасном лице. Не волнуйся, дорогая, зрители, искать не придётся, и загонят тоже сами, придут, вот увидишь, переводи, попросил я, ничем не указав на беспокойство Василины. Костас выслушал перевод, помолчал, а потом негромко спросил меня: "А для кого вы в этом зале будете устраивать концерты?" Я напрямоту всё выложил ему и Василине, после чего Костас опять помолчав произнёс: — И у вас есть такие артисты в России, на которых пойдут все 10% населения и туристы? — Да, есть, уважаемый Костас, и мы их сюда привезем, и отель ваш заполним до предела, и соседний отель тоже, — ответил я спокойно и улыбнулся. Василина перевела и тоже улыбнулась Костасу, он улыбнулся нам в ответ и заговорил. Если у таких молодых и красивых людей, как вы, есть такая уверенность в предприятии, то я бы хотел вступить с вами в партнерские отношения. Мое участие в бизнесе принесет существенное снижение инвестиций и позволит в более короткий срок извлечь желаемую прибыль, совместную прибыль. Приятный дядька и быстро соображает, подумал я. А что касается прибыли, то прав на сто процентов за аренду не платить, начальникам не заносить деньги. Все тропиночки у него протоптаны, все знает и всех знает мэр ведь в прошлом. Осталось только узнать его аппетиты и условия партнерства, а вслух произнес. — О, дорогой Костас, это было бы великолепно, о такой удаче я даже и думать не мог. Для нас была бы большая честь быть вашими партнерами, но хотелось бы узнать от вас об условиях партнерства. Костас обозначил свой интерес, свои условия, и они превзошли все мои предположения. Я даже подумал, что где-то этот Костас лукавит. Ну, не бывает в бизнесе без сребреников. Не бывает в бизнесе гуманитарной составляющей, о которой он нам так грустно говорил, что если такое количество его соплеменников страдает от культурного неудовлетворения, это катастрофа. Один миллион двести тысяч греков не могут так страдать. Они должны быть счастливы и получать радость от жизни на родной земле. К тому же он оказался и патриотом своей родины. Но ну, не бывает такого в бизнесе. Здесь дело касается денег. Но, оказывается, и такое бывает. Как выяснилось позже, Костас был именно таким безсредником, гуманистом по отношению к своим этническим соплеменникам и патриотом своей страны, Греции. А, может быть, в прошлом он просто был наивным музыкантом. Через 2 дня по моей просьбе прилетел жила симпатичная девушка русского типа Лена И万овой. Лена хорошо знала греческий и английский языки. Тогда не было Шенгена и проблем с визами в Грецию тоже. Мы в пятером уселись прорабатывать контракт, а ещё через 2 дня он был подписан. Вот так, оказывается, всё просто в Греции. Иди и посвистывай дырочкой в правом боку, так, кажется, пелось в детской песенке. Жило улетел в Москву, хотя теперь он был никакой не жило, а Евгений Георгиевич, и москвич свой сраный. Он давно променял на Mercedes E-класса, правда, через год почему-то этот Mercedes стал старым мерином, а позже сраным мерином. А девушка русского типа, Леана Иванова, осталась руководить проектом на месте. впоследствии она открыла своё турагентство Glory Travel, и мы с Василиной до сих пор пользуемся её квалифицированными услугами при поездках за рубеж. Вот так я и Ко влились еще и в ресторанный бизнес, и в туристический. Но в тот незабываемый июнь в Греции произошло еще одно не менее важное событие. А дело было так. После того, как жила улетел, Лена Иванова с Костасом принялись приводить в порядок дом торжеств в наш Нео-клаб, С помощью большой бригады рабочих, художников, дизайнеров, электриков по свету, электронщиков по аппаратуре и так далее. А мы с Василиной окунулись обратно в безмятежный отдых. Купались, загорались, что-то ели, пили, катались по морю на яхте Костаса, спали. Я урывками на балконе, в тенечке под виноградной лозой писал песни. Василина со смешными букашками и заколками на лбу, чтобы не мешала челка, рисовала. Потом куда-нибудь ехали, в рыбный ресторан, ужинали, приезжали, выпивали в баре, купались на гишом в лунной дорожке теплого Эгейского моря, опять спали и так далее. Как-то утром я на своем балконе мучил песню «Адриана». Уж так мне понравилось имя нашей прекрасной гречанки-официантки, что захотелось написать о ней песню. И вдруг вбегает веселый Василина, кидается мне на шею и говорит радостно «Сережка, а у нас будет лялька». Я вспомнил, что уже когда-то слышал подобное и тихо произнес, насторожившись. — Правда? — Правда, — весело провозгласила Василина и вдруг тоже насторожилась и тихо спросила. — Или только у меня будет лялька? Я посмотрел на нее, немного испуганную, беззащитную, но по-прежнему милую, обнял ее, прижал к себе, поцеловал и ответил — Леалка будет у нас Василина и ни одна, и свадьба будет у нас, как я понимаю, скоро и венчание будет у нас, и жизнь будет у нас такая же прекрасная, как этот отдых в Греции. Я тебе обещаю. А теперь идём в бар к бассейну. Мы спустились в бар, и я заказал стелеусу самую дорогую бутылку настоящего французского шампанского. Прилетев в Москву, я уже с бутылкой греческой «Митаксы» явился к Петру Михайловичу Заболтаю в ГЦКЗ «Россия». Выпили чуток. Я ему рассказал об отдыхе, о на каких-то новостях на культурном фронте, а потом вдруг произнес «Говори уже, вижу ведь, что чего-то придумал». Я поведал ему о новой теме в Греции и предложил заняться туристическим и ресторанным бизнесом за рубежом. «Что от меня нужно?» — спросил лаконично Заболтай. офис под турфирму и поддержка по линии министерства культуры а также ваше участие в переговорах с артистами столь же лаконично ответил я пётр михайлович подумал и не спеша произнёс ты так сергей все помещения служебные в моём зале под офисы займёшь а как без помещений-то я культуру поднимать буду твой турбизнес вместе с рестораном как-то не вяжется с культурой Другой профиль здесь, и не люблю я дистанционно руководить чем-либо. Я люблю стационарно, чтобы всё видеть, контролировать и направлять. Понятно, Сергей? Понятно, Пётр Михайлович. А наше концертное агентство может организовывать гастроли артистов за рубежом? спросил я весело и продолжил. Валютные концерты. Заболтая пять помолчал немного и произнёс: Так ведь концертное агентство и существует для того, чтобы организовывать артистам гастроли. Мы пожали руки, и я направился на выход. И уже перед дверями кабинета проговорила, обернувшись: "И ещё одно, дорогой Пётр Михайлович". Заболтайносторожённо сверкнул очками и спросил: "Что ещё?" "Я приглашаю вас с супругой на свою свадьбу. Дату сообщу дополнительно в ближайшее время", проговорил я весело. Ну, это само собой, Серёжа, обязательно будем, если не пошлёт куда-нибудь по работе. А так обязательно, только не забудь сообщить. Так же весело ответил мне Заболтай, и я удалился. Спустился в офис, пообнимался с нашим секретарём-референтом Светой, пообщался с Жилой, узнал, что с 1 августа запускается проект Neo Club и посоветовал Женьке послать туда в первую неделю концертов в Аканго Кекбица для раскрутки точки. Туда же из Грузии целые города людей переехали после распада Союза, как этнические греки. Так что Вахтанг Константинович будет желанным гостем и с грузинским достоинством откроет Торшнай Уклаб, под это же я. Да я уже связывался с ним, не может Кикабидзе в первую неделю, а вот на вторую неделю, с 7 по 14, согласился. Афиши уже печатают в Греции, билеты куплены на всю семью Кикабидзе и клавишника его Лёвы. толково отрапортовал Жила. Тогда вот еще что, ты бы, Жень, освободил эту неделю седьмого по четырнадцатый августа и для меня от концертов и от дел разных. Свадьба у нас будет с Василиной. Хочу с ней и с тобой, естественно, в Греции гульнуть, — проговорил я о пешевшем ужили негромко. После чего Жила Женька наш как раз излишне громко пробосил. — В жилу, чувак, свадьба офигеть! — С Василиной? — В жилу, чувиха, чувак, клевая офигеть! А что раньше ты молчал? Я бы тебе и медовый месяц освободил, весь август бы гудели! Секретарь Света сначала испуганно поглядела на нас с Евгением Георгиевичем, потом поняла, в чем дело, успокоилась и радостно улыбаясь, произнесла — Поздравляю, Сергей Анатольевич, с замечательным решением. Может, вам и полянку накрыть по такому случаю? «Полянку обязательно накроем, Светик, но не сейчас. Сейчас ты отыщи мне самое лучшее свадебное агентство и назначь с ними в офисе встречу на завтра. Часиков на двенадцать», — ответил я. «У нас с Эдуардовичем еще дел много». И я направился в студию на пятом этаже к Крылатову. «О, привет, загорелый отпускник, а я вот тебя поджидаю. Напряг у нас с рекордбизом». Свалил за бугор наш директор фирмы Мелодия, с нашими деньгами смылся. А новый директор ни в какую не хочет пролонгировать договор на реставрацию классики из их фондов. Что будем делать, Сергей? ошерошил меня стоявший на пороге студии Александр Крылатов. Здорово, Саш. Будем платить новому директору, а что ещё делать? ответил я с ходу. «Будем платить. А ты знаешь, сколько платить?» «Говорят, у него такие аппетиты, что нам лучше свернуть это направление. Я даже подступиться к нему боюсь», — проговорил грустно Крылатов. «Как свернуть-то, Саша? У нас контракты, обязательства перед партнерами, сроки поставок, штрафные санкции. Договаривайся с новым о встрече на завтра после двух часов. Съездим вместе, утопчем его, как-нибудь не подпишет». Будем искать более убедительные способы для сговорчивости произнёс я неторопливо. Боюсь, она и встречаться-то не захочет с нами, как-то равнодушно парировал Крылатов. За такие деньги с Сашей и встречаться, он с нами будет и общаться, и договариваться, если только не наладит своё производство, но это дорого, и нафиг ему не надо. Так что звони ему, а потом мне, а я погнал дальше до завтра, ответил я Крылатову. Мы пожали руки, и я отправился на секретный объект. Именно так я именовал свою новую квартиру на Тверской, которую прикупил по случаю еще зимой, и о которой, кроме жилы, никто не знал. Там уже четыре месяца полным ходом шел евро-ремонт. Словечко в те времена модное, расхожее и очень уж слащавое. Ремонтом руководили дизайнер Катя с мужем, и на сегодня была назначена сдача секретного объекта. Приехал на Тверскую, там меня поджидали все заинтересованные лица. Всё осмотрел, сказал, что клёво и причитающиеся всем деньги они могут получить у Евгения Георгиевича в офисе по подписанному мной акту. А потом отозвал дизайнера Катю и попросил её укомплектовать квартиру мебелью и всем оборудованием до 1 августа, а все финансовые вопросы она может решить с тем же Евгением Георгиевичем. Он имеет соответствующее указание и полномочия И дизайнер Катя, девушка с огоньком и амбициями, повеселела и объявила, что всё устроит в лучшем виде. А то как же? С каждой покупки она как посредника мелочь 10% от стоимости. На завтра я пообщался со свадебным агентством обручальное кольцо. Обсудили с ними ключевые моменты предстоящего торжества: венчание, регистрация, банкет обязательно на 21-м этаже гостиницы Россия. размещения иногородник, трансфер, количество гостей, меню, ведущие артисты и так далее и тому подобное. В 14:40 мы с Александром Крылатовым уже ехали на новом чёрном BMW с водителем и номерами с 7-ок на встречу с новым директором фирмы Мелодия. В 17:00 вышли из его кабинета, решив все вопросы. Не без труда, конечно, но тем не менее решив, а на следующий день я с Neo Profi Group улетел на гастроли. Жила к тому времени гитару свою забросил, работал в офисе, а с нами летал, неразговорчивый, но очень потрясный гитарист Вася Шубин. Гастроли прошли успешно, и в 20-х числах июля мы вернулись в Москву. Венчание наше с Василиной было назначено в Коломенском, в храме Казанской иконы Божией Матери XVII века на 9 августа. Регистрация в дворце бракосочетаний. Банкет на 21-ом этаже гостиницы Россия. Не буду хвастаться. Но все прошло круто на высшем по тем временам уровне. Было много узнаваемых гостей, политиков, бизнесменов, писателей, музыкантов и всякого солидного народа, но самое главное, прилетели все мои из Среднереченска. И мама с Байроном, и сестренки Наталка с Викой, и Нина Васильевна Суслова, и Яков Михайлович, директор клуба «Строитель», и музыканты группы «Светофоры», и шланг с хряком из «Нео-профи-бэнд». Я приглашал и отца, но он, сославшись на занятость на заводе, приехать не смог. Со стороны Василины тоже оказалось немало гостей. И мама Шуля из Ялты прилетела, и мама Даши с каким-то солидным мужчиной пришла. Присутствовал и дядя Василины, Сафрон Евдокимович, которого откуда-то все знали, включая Петра Михайловича Заболтая, Сергея Владимировича Винникова и все руководство ГЦКЗ «Россия». Он явно был... альфа самцом и вызывал у меня какую-то ревность. Я тогда и не знал ничего о Сафроне, о Петове и даже не подозревал о его существовании и отношениях с Василиной. Ох уж мне эта таинственность женская, и те, кто дослушал книгу хотя бы до этого момента, согласятся со мной, знать всю правду и говорить всю правду, во-первых, не одну и то же, а во-вторых, может, совсем и не обязательно ее говорить». Была на нашей свадьбе и очень симпатичная, элегантная подруга Василины, еще по Гнесинке пианистка Елена. Были однокурсники и однокурсницы из Суриковки и еще какой-то неизвестный мне народ. Все были безумно рады за нас, завалили цветами и подарками, и мы с Василиной были счастливы, веселы, молоды и красивы, особенно она. Банкет тоже прошел на высоте с песнями, плясками, криками, горько и ненатянутым весельем. После того, как многие разошлись по домам, а мамашулю и маму Дашу с молчаливым кавалером машину увезла в сторону черемушек, а мое святое семейство с Ниной Васильевной было размещено светой в гостинице «Россия», мы с Василиной, попрощавшись с оставшимися гуляками, спустились вниз к западному входу, где нас ждала моя БМВшка со всеми семерками на номерах и с водителем Колей. Коля, бывший борец, спокойный, исполнительный и рассудительный парень, стал для меня, как Саша Волк для Олега Курмоярова и выполнял множество поручений и заданий. А поскольку у Коли была фамилия Быков, то он, естественно, стал для нас быком. Коля радостно встретил нас, открыл предусмотрительно дверцы. Он тоже был среди гостей на банкете, но не пил. Прекрасная свадьба, Сергей Анатольевич и Василина. Еще раз от всей души поздравляю. Куда едем, Сергей Анатольевич? Спросил он, когда мы уселись. На объект Коля едем, ответил я. А Василина весело спросила: А на какой объект, Серёжа? Хватит уже объектов на сегодня. Венчание красивое, как же хорошо, горпел, божественно. Регистрация довольно интересная. Да, нет обвиняйтесь кольцами. Банкет классный получился. Искренние слова, душевное веселье, никаких неловкостей. Звёзды все распелись не на шутку, не остановить было. Народ танцевал от души. И это всё ты, Серёжка, устроил. Я так счастлив, как никогда в жизни. Спасибо тебе, милый. Тем временем мы уже проехали мэрию и свернули к Кленкому. Коля заехал во двор и остановился. Всё, приехали, Сергей Анатольевич. Приехали в Уселино, не знаем, как по отчеству. Что-то помочь донести? спросил Коля бык. А нам нечего нести, Коля. Евгений Георгиевич всё в офис отправил и цветы, и подарки, после я разберём. Спасибо, Коля, и до завтра. Проговорил я, пожал ему руку, и он уехал. Серёжка, что-то ты темнеешь сегодня. Куда мы идём опять весело спросил Василина. Сейчас увидишь, когда дойдём, произнёс я и открыл дверь в парадную. Мы поднялись на лифте на пятый этаж, и я открыл уже другую дверь своим ключом, дверь в нашу. новую отремонтированную, обставленную импортной мебелью и бытовой техникой, упакованную стереосистемами, японскими телевизорами и видеомагнитофонами, беспроводными телефонами с антеннами квартиру. Включил везде свет и проговорил радостно: "Это, Василина, мой подарок тебе на свадьбу. Вернее, вам с Лялькой, а ещё вернее, нам всем". Вот здесь отныне мы будем жить, и никаких больше съёмных квартир. Василина посмотрела вокруг, а потом на меня своими удивительно красивыми, с искоркой глазами и произнесла: Самый большой подарок моей жизни это ты, Серёженька. И прабабка моя из Лондона не обманула меня. Боже мой, как же я долго ждала тебя. Иди ко мне, любимый. И новоселье наше прошло так же хорошо, как и свадьба. На завтра был организован второй день свадьбы в восточном зале гостиницы Россия. В более узкий круг гостей собрался там ближе к 2 часам дня, и праздник разгулялся нешуточный, а на третий день мы все ещё более узким, почти семейным кругом улетели в Грецию. Там нас встретила Елена Иванова с эскортом машин. Нас с Василиной моё святой семейства. Мамашулю и маму Дашу Петровна Михайловичи с супруга их жило разделили в отеле Костаса, а остальных гостей в соседнем отеле Яниса, которого впоследствии мы будем звать Йоган. Ни моя мама, ни Байрон, ни сестрёнки мои Наташка с Викой ни разу не были на море. Сколько же радости и благодарности я увидел в глазах моей мамы наблюдающий за бурными эмоциями Байрона и сестер, плескающихся в голубой воде под горячим греческим солнцем. И я тогда был по-настоящему счастлив и даже горд собой. Вечером мы все собрались в Неоклабе, где для нас был накрыт праздничный стол прямо напротив сцены. Начало выступления народного артиста Грузинской ССР в Ахтанга Кикабидзе планировалось на 20.00. Мы пришли чуть раньше и были приятно удивлены. Весь зал на 350 мест за столиками был заполнен до отказа. Свет пригасили, и на сцене появились музыканты-артисты во главе с клавишником Лёвой. Они заиграли вступление, и в свете прожекторов вышел батанг Константинович Кабидзе, седовласый красавец с обаятельной улыбкой в безупречном смокинге с обязательной бабочкой и в лакированных туфлях. Он исполнил песню "Мои года". Майо багадзе, под бурные аплодисменты, после чего поздоровался на русском, грузинском и греческом языках, со всеми и поблагодарил присутствующих за тёплую встречу, а потом подошёл к нашему столу со словами: "А сейчас, уважаемые дамы и господа, позвольте мне поприветствовать моего молодого друга, очень талантливого, самобытного композитора, поэта и исполнителя своих песен, солиста группы Neo Profi Group, Сергея И вот вчера Вати мой Василию, которая лишь позавчера, 9 августа, стала женой моего друга. Для меня большая честь поздравить вас сегодня с законным браком, пожелать вам счастья и долгих лет совместной жизни и подарить этот скромный квет. К Вахтану подошла его красавица жена Ирина, солистка театра оперы и балета, и передала мужу огромный букет красных роз. Этот букет роз и все розы мира — Не сравняться с твоей красотой, дорогая Василина! — произнес артист и вручил Василине букет. — А тебе, Сережа, я хочу пожелать настоящих творческих успехов, счастья, удачи и полные залы поклонников. И еще, кроме слов, я хочу подарить тебе старинный кинжал наших грузинских мастеров, чтобы ты всегда мог защитить свою честь и честь своей жены и дома завтра и всегда. — А сейчас я хочу подарить вам песню «Дорогая Василина». Голубка, и очень хочу, чтобы вы с Василиной станцевали под неё первый танец. Зазвучала музыка, багтанг Константинович поднялся на сцену и запел Голубку, а мы с Василиной вышли танцевать. С Кикабитза мы познакомились в ГЦКЗ Россия. У нас были совместные концерты на корпоративах и выступления в круизах по Средиземноморью на теплоходах Леонид Собинов и Екатерина II. «Концерт прошел прекрасно. На следующий день Кикабидзе и правда вручил мне старинный кинжал, который доставили из Грузии самолетом и от которого я не имел права отказаться. Таковы кавказские традиции. Потом мы все вместе купались, зависали у бара, отдыхали, а к 17.00, когда спала жара и начался вечерний бриз, мы были приглашены нашим компаньонам Костасом на открытую веранду Нео-клаба». Там нас ждали роскошный стол с греческими яствами, и национальный оркестр Костас через переводчицу Лену Иванову пригласил всех за стол, поздравил нас с Василиной с незабываемым торжеством и, к нашему удивлению, очень хорошо спел греческую приветственную песню молодым. Позже были общий танец сиртаки, обязательное битье специальных тарелочек на счастье, много хороших тостов, вина и цветов. Это был четвертый день нашей. С воселиной свадьбы. Потом был и пятый, а на шестой день, 14 августа, мы всей компанией, включая семью Вахтанга Константиновича, отправились в аэропорт города Салоники. Там в бизнес-зале встретили Софию Ротару с коллективом, который прилетел с выступлением в наш Neon Club. Поздоровались, пожелали им хороших выступлений, а она нам счастливого полёта попрощались и улетели в Москву. Там на следующий день проводили моих в Средне-Реченска, мамашулю в Симферополь. Через два дня я отправился на гастроли по Украине, а Василина осталась обживать новую квартиру. Мы с Нео-Профи-групп проехали с концертами Харьков, Донецк, Луганск, Одессу, Херсон, Николаев, Днепропетровск, Запорожье, Кривой Рог и приехали в Киев, где у нас было аж два сольных концерта. Гастроли прошли успешно при полных залах, После предпоследнего концерта в Киеве ко мне подошел администратор Влад и предложил посетить местное казино с консумацией, то есть казино, где нам дают бесплатно много фишек, мы играем, что выигрываем наше, а народ смотрит, балдеет, проигрывает свои кровные и всем хорошо. Дело было вечером, делать было нечего, подумал я. Время отоспаться до завтрашнего зеленого концерта есть, почему бы не поиграть?» Мы всей командой приехали в казино. Никто, кроме меня, до этого в казино не играл, как сказали. Да и я играл всего один раз в «Метелице» с Олегом Курмаяровым. Все тот же Влад объяснил всем, как ходят, как сдают, раздал халявные фишки и проводил к рулетке. Ребята осторожно, с оглядкой стали ставить их кто куда, А я памятую, а выигрыш в метелице бухнул половину фишек на счастливую восьмёрку, день рождения моей мамы, и беззаботно наблюдал за неугомонным шариком. Вдруг он подпрыгнул на замедляющем ход колесе и приземлился аккурат в лунку с цифрой 8. Я радостно посмотрел на всех, а все на меня. Крупье проговорил что-то равнодушным тоном, собрал со стола все фишки и пододвинул их ко мне. Я не знаю, что с ними делать, сложил их все столбиком рядом. как видел в фильмах и стал сумбурно соображать, куда бы ещё поставить. И так задумавшись, услышал: "Ставки сделаны, ставок больше нет". Понял, что опоздал, и у меня мелькнула в голове цифра 17, пока я глядел на бегущий шарик. Колесо рулетки остановилось шариком в лунке с цифрой 17. Я как-то нервно засмеялся и посмотрел на окружающих, которым до меня не было никакого дела. Делайте ставки, господа, услышал я голос крупье, и опять судорожно стал соображать, да куда же поставить-то, и неожиданно вспомнил про какое-то 0. Не найдя глазами на столе надпись 0, взял да и поставил на ноль одну пирамидку фишек, не считая их. И снова услышал голос крупье: "Ставки сделаны, ставок больше нет", а я от нечего делать принялся опять рассматривать весёлый шарик. Колесо рулетки замедлило ход, и шарик прыгнул в ячейку с цифрой 0. ноль окрашенный в зелёный цвет. Зеро уже не равнодушным голосом проговорил крупье и посмотрел на меня, а потом на всех, а я как дурачок сидел и улыбался, совершенно не понимая, что происходит. Крупье сгреб со стола довольно много фишек и пододвинул их все ко мне. Я оглядел присутствующих. Все смотрели на меня, включая музыкантов, и произнёс, как когда-то Олег Курмаяров: "Всё, господа, у нас антракт". Когда ему нужно идти в ресторан Немедленно Фортуне пора вдохнуть, поднялся, поклонился, снял свою концертную шляпу, подаренную Данькой пирожком, и стал складывать в неё фишки со стола. В конце взял две фишки и бросил их крупие, опять же, как в кино, посмотрел на своих музыкантов и зная о профи группы произнёс: "Let's go, коллеги". Подошёл к администратору в штатском и спросил: "Где у них тут ресторан?" Ребята встали из-за стола, собрали свои фишки, у кого остались, и двинулись за мной. В ресторане заказали поесть, выпить и только тогда наш барабанщик Лях спросил меня: "Клёво, чувак, и сколько же ты выиграл?" "Не знаю", ответил я честно. "Да ещё и рано подбивать бабки. Вот доиграем до конца, тогда и посчитаемся". "Серёга, ты что, серьёзно собрался играть дальше?" снова спросил Лях. "Да ведь с казино играть бессмысленно, они всегда в выигрыше". "Наверное, ты прав". А что если кто-то нашёл систему, как обыграть казино? спросил я уже не ребят, а скорее себя. Разлил принесённую водку, и мы выпили за удачу под холодные закуски. Заговорили о разных случаях в казино, о выигрышах, о проигрышах, а я даже не слышал эти разговоры, сидел и думал: а вдруг это и есть система? Моя система угадывания. Главное здесь угадать число. Я ведь тогда даже не знал, что можно подняться и на малых шансах, на какой цвет поставишь, чёт или нечёт, первый 18, второй 18 и так далее. Я тогда не знал, что казино всегда в выигрыше по определению из-за того же 0, 0. Я многого не знал тогда. Тут заговорил Вася Шубин и своим ровным и спокойным голосом оторвал меня от моих дум. Наш новый замечательный гитарист Вася недавно заменил Жилу. По паспорту он оказался не таким уж и молодым и даже чуть старше нас. Еще на первых гастролях Вася сильно удивил всех участников «Нео-профи-групп». Он не пил, не курил, не скверно словил. Вася был йогом. В любое свободное время он тренировался, выполняя какие-то немыслимые упражнения и распевая мантры. Еще он часами мог сидеть в позе лотоса и медитировать. Говорил Вася обычно мало, а тут вдруг разговорился – Ок, сино, невозможно выиграть, потому что это серьёзная, жёстко организованная структура. У рулетки невозможно выиграть, потому что у неё нету маз, значит, нет и логического мышления. У рулетки нет желания нас обыграть, и она не подчиняется логике. Значит, вероятность выигрыша минимальна. Она подчиняется только ему. Мы все удивлённо уставились на разговорившегося Васю, а Серёга Лях спросил: "Кому?" Вася опустил голову и тихо произнес. — Вы знаете, что рулетку еще зовут чертовым колесом, потому что сумма всех чисел на ней равняется его числу — шестьсот шестьсот шестьсот шестьсот. Вот ему она и подчиняется. И играйте вы не с казино, не с рулеткой, а с ним, а вернее сказать, это он с вами играет. Вася Шубин помолчал немного и продолжил. — Идемте отсюда, наша консумация окончена. «А что с фишками делать?» — неуверенно произнес я, глядя на шляпу. «Там внизу есть касса с окошечком. Сдай их туда, и тебе выдадут деньги», — произнес спокойно Вася, видимо, все-таки бывавший раньше в казино. «Вы себе и представить не можете, как я был обескуражен, ошарашен, шокирован, когда в окошечке кассы, куда я отдал все свои фишки, мне выдали 47 тысяч долларов. Просто взяли и выдали. На шару». «Четыре пачки по десять тысяч, и пятую — семь. Всего сорок семь тысяч долларов США!» Я с опаской быстро растолкал их во все карманы и вышел ни жив, ни мертв на улицу к ребятам. Когда они спросили меня, «Ну, сколько там чувак?», я даже побоялся им сказать правду и произнес, «Прилично, чуваки!». Мы приехали в гостиницу и разошлись по номерам. В номере я выложил всю эту кучу долларов на столик и свалился в кресло. Мне, конечно, уже приходилось держать в руках такие суммы и даже больше, но чтобы они достались вот так на халяву никогда. Я уставился на лежащие передо мной пачки и думал: а может быть, я всё же открыл свою систему, систему угадывания чисел, построенную на интуиции, на моей интуиции, с помощью которой я пишу песни. Так размышляя, я посидел до утра, а потом убрал деньги в сумку и завалился спать. Последний зелёный. Что значит весёлый концерт в Киеве прошёл великолепно, хотя мне было чего-то тревожно. И когда всё же дали занавес, и мы стали собирать инструменты. Ко мне, по ходу, скручивая шнур, подошёл наш гитарист Вася Шубин и как бы между прочим сказал: "Ты и не думай, Сергей. Он просто так не даёт выиграть". Ему что-то от тебя надо. Что-то большее, чем деньги. Деньги для него ничто. Сложил шнур в кофр гитары, закрыл его и ушёл со сцены. Уже много позже, после развала Neo-Profie Group, я узнал, что Василий Шубин был самым сильным гитаристом в Москве, а может и в Союзе, играющим джаз-рок на мировом уровне. После развала СССР и появления в Москве первых казино Он увлёкся игрой в рулетку и стал преуспевающим богатым игроком, везучим настолько, что его перестали пускать во все казино столицы. Потом с ним будто что-то произошло страшное, и он бросив всё, уехал в Индию. Там прожил несколько лет, увлёкся йогой, изучал восточные философские учения и освоил в совершенстве ситар, сложнейший индийский музыкальный инструмент. И не так давно вернулся в Москву. Вот тогда ты -то его и нашёл себе на подмену Жила и пригласил в Neo Profi Group. Сейчас я прекрасно понимаю, что музыка, которую мы играли тогда для него была просто детской шалостью и простейшим примитивом, о чём он к слову ни разу не обмолвился и даже не подал виду. После развала группы судьба его тоже не баловала. На какой-то пьяной тусовке его не пьющего, чем-то разъярённая толпа сбросила вниз с балкона третьего этажа сталинского дома в Москве. Он поломал себе руки и ноги, но остался жив. Играть на гитаре Вася больше не мог и жил на мизерную пенсию инвалида первой группы, но и этого его судьбе показалось мало. Однажды Васью Шубина, кондыбавшего из магазина с батоном хлеба и пакетом молока в Авостике, какой-то урод взбеданул молотком по голове. Но к удивлению врачей он опять выжил. Ему вставили в проломленный череп металлическую пластинку, где сейчас Вася и жив ли, никто не знает. После довольно длительных гастролей по Украине мы прилетели в Москву. Я недолго пообщался с любимой молодой женой Василиной, которая каким-то образом перенесла атмосферу уюта и спокойствия в нашу новую квартиру на Тверской, и занялся нескончаемыми думами в офисе. Как-то ко мне подсел жило Евгений Георгиевич и пробасил с улыбкой: "Чувак, надо бы нам заканчивать запись нового альбома, забабахать пару клипов из него, крутануть по ящику и закрепить успех". а то звонков по концертам стало меньше. На старом Ишаке далеко не ускачешь. Двинем большой концерт-презентацию в зале по этому случаю, отснимем и тоже в эфир. Публику надо подкармливать, свежатенько модно, интерес к себе надо поддерживать. Будет интерес, будет и коса. Я посмотрел на него с улыбкой и ответил, что он прав, и что я даже на отдыхе в Греции написал вроде клевую песню в новый альбом «Адриана». На нее можно и клип тиснуть. Еще пару-тройку песен напишу и выпустим альбомчик, а там и концерт-презентацию отснимем. Дело-то за малым. Женщик, песни написать. Вскоре после этого разговора наша команда Нео-Профи-группа рванула в гастрольный тур по Братской Белоруссии. Проехали Витебск, Могилев, Бобруйск, еще какие-то города и прикатили в Минск на Вороных. Там был день отдыха, который я хотел посвятить новым песням, а на следующий день концерт. Заселились в гостиницу, и первое, что я увидел из окна своего номера надпись "Казино". Вдруг на меня что-то нахлынуло, накатило, чем-то обвило, обволокло, и подступило такое страстное желание немедленно пойти туда и сыграть, проверить свою систему угадывания. Промелькнувшая была мысль: "И нафига тебе это надо, старик?" Подавило неведомое мной до этого какое-то властное, необъяснимое сильное чувство страсти и желания. И это чувство сказало «Тебе это надо, Серега, пойди и проверь свою систему». Не раздумывая, я взял деньги и отправился в казино. Вообще-то я никогда не был азартным человеком или страстным игроком. Ну, играл в карты, в дурака, в кинга поначалу. Позже научился играть в преферансы, даже... в Деберц в армии благодаря нашему барабанчику почитальё он освоил шахматы. Игрался с ребятами, отнечего делать, ожидая самолёт или поезд, нарды и не парился, когда проигрывал, не переживал. Да и сейчас, взяв деньги с улыбкой, подумал: "Ну, пойду, проверю свою систему". С улыбкой спустился на лифте вниз, вышел из гостиницы, перешёл улицу и вошёл в казино. Здоровенный детина швейцару улыбнулся мне натянутой и произнёс: "Добрый день, уважаемый. Что?" «Поиграть решили?» «Решил», — ответил я, улыбаясь, и с провинциальной простотой продолжил. «Да вот только не умею. Не играл ни разу. Даже не знаю, где фишки брать. Не подскажете?» «Да как же не подсказать? Я вам сейчас и консультанта приглашу. Все расскажет и покажет. Не волнуйтесь», — проговорил Дитина и вызвал кого-то по внутренней связи. Довольно быстро пришла миловидная девушка, представилась Олесей, стала мне рассказывать обо всех премудростях игры в рулетку — И вот тут появился Варна. Он подошёл к нам с Алисией, очень представительный, пазантный молодой мужчина в хорошем костюме и с уложенной причёской. Подошёл уверенно и радостно протянул мне руку со словами: "Здравствуйте, Сергей. Очень, очень рад вас видеть". "Алеся", обратился он по-свойски к девушке. "Это же Сергей, лидер ансамбля Neo Profi Group, автор великолепных песен. У меня и билеты есть на ваш завтрашний концерт". Переключился он на меня, не выпуская мои руки. «Я ваш искренний большой поклонник. Я ведь сам тоже музыкант, саксофонист, флейтист, и могу отличить настоящую музыку от прочей лажи». Он, наконец, отпустил мою руку и обратился к девушке и консультанту. «Лесенька, вы можете идти, я все объясню позже». Он взял меня под локоток, повел в зал и принялся негромко рассказывать, что да как, где да что. поймав мой заинтересованный взгляд на рулетке, подвел к ней и неторопливо, вежливо и тихо поведал об азах. Так и сказал. «Об азах игры в рулетку». «А вы и в тонкостях разбираетесь?» «Кстати, как вас зовут? Вы не представились?» — спросил я тоже вежливо. Он как-то смутился, улыбнулся грустно и произнес. «Лабух, я, Сергей, обыкновенный ресторанный лабух, а у лабухов ведь как?» Кому повезло до звёзд добраться, знаменитым стать, тому повезло, а большинству-то ведь нет. Вот и начинают чего-то корчить, и себя с теми, кому улыбнулась удача, важничать начинают, придуриваться, а представиться вот забывают. Алёшка я лабух местный, вечерами на саксе играю под сурдинку, а они же не любят громко, для них лучшая музыка звон монет в своих карманах. Так что Алёша я В Болгарии русский солдат болгарин стал быть. Меня все здесь Лёшкой зовут, а музыканты Варный. Ну, будем знакомы, Варна, проговорил я весело и протянул ему руку. Как-то этот воляжный красавчик мне вдруг понравился, сразу как переменился. Переменившись, стал обычным, нормальным музыкантом, дорогим моему сердцу, беззаботным и безощитным, безлаберным и открытым всем ветрам, непрактичным, безшабашным и весёлым, но главное, любящим музыку и державшимся за неё как за спасательный круг. Я, конечно, тогда сильно заблуждался насчёт Варны. Это со мной часто случается. Но тем не менее, с того момента он стал моим новым после квартиры на Тверской. С секретным объектом. А вернее, с секретным агентом, проводником в коварном мире игорного бизнеса. О моем варне никто никогда ничего не знал. И даже сейчас бы не узнал при другом стечении обстоятельств. Мы все имеем свои маленькие тайны. Особенно если они нелицеприятные. Не буду уж про все мои нелицеприятности говорить, рассказывать. Но про эту придется. Варно стал для меня как пятница для Робензона Крузо на пустынном острове под названием Казино. И за то время, что он проработал музыкантом в своём казино, он сделался обрегеном, научился разбираться во всех тонкостях этой кухни, научился играть на всех столах и автоматах, научился слегка мухлевать и зарабатывать на клиентах, посетителях. Одним словом, научился всему, кроме одного. Он не научился выигрывать и зашибать большие деньги, которых очень ждал. И тут появился я. И стал использовать, как мне казалось, этого весёлого, обходительного, доверчивого, обаятельного парня-музыканта в своих не до конца бескорыстных целях. Я стал его эксплуатировать. Косяк, конечно. А что делать? И это продолжалось довольно долго. Варна сделался для меня секретным советником, консультантом, экспертом, кассиром, сутенёром, поставщиком наркоты, собутыльником, водителем, приятелем и даже охранником до поры до времени. хотя последний пункт можно и исключить из списка, потому как со всеми наездами и предъявами, которые были адресованы представительному Варне, приходилось разбираться мне. Но самое главное и точное определение — Варна стал моим поводырем по параллельному, темному ночному миру. Миру, о котором я не имел представления, миру черного и красного цвета, темноты и крови. К стыду своему я вам должен признаться, что и сейчас не знаю до конца все правила игры в рулетку, в покер и даже в однорукого бандита. Мне это было просто ни к чему. А зачем мне знать какие-то правила, если со мной был неразлучно мой пятница Варна? Он был со мной всегда и везде, где можно было играть. Это стало его работой, его заработком, его бизнесом с той самой нашей первой встречи в казино Минска. Варна, а ты знаешь, где здесь фишки берутся, спросил я. Конечно, а вы хотите поиграть? с приятной улыбкой переспросил Варна. Хотел бы, если ты мне поможешь. Что толкуешь? Что? Да как? ответил я. Конечно, Сергеевич, только скажите, что вас интересует? быстро отозвался Варна. Рулетка интересует, Олеша. И давай без выеможей, мы же музыканты, лабухи, не спеша проговорил я, глядя на Варну и продолжил: «Ты берешь фишки, мы садимся за стол. Ты играешь, я смотрю. Что непонятно, спрашиваю. Я играю, ты смотришь, корректируешь, рекомендуешь, но не настаиваешь. Все риски и траты на игру мои, включая накладные расходы. Случай выигрыша — восемьдесят на двадцать. Согласен?» Варна удивленно посмотрела на меня, и его полуулыбка, полуухмылка говорила, «Что, чувак, бабки хочешь засадить? Девать некуда!» «Конечно, я тебе помогу в этом, мудила!» А вслух произнес «Лучшего консультанта, Сергей! Вам, а тебе, то есть, не найти в целом мире! Я для этого просто создан. Подарок судьбы, к тому же нас роднит музыка. Мы оба музыканты-лабухи, а это кое-что да значит. Я согласен, только имей в виду, выигрыш нам делить не придется». Об этом я тебя сразу должен предупредить, как честный человек. Я оценил его честность и юмор, сказал спасибо и протянул деньги на фишке. Варно посмотрел приятным лицом на бабки, потом на меня и промолвил: "Так, да начнём с первой цифры. Итак, allegro, moderato, crescendo, diminuendo. Поехали". Взял деньги и направился с довольным лицом в кассу. Видели бы вы это лицо утром следующего дня в моём номере, когда Варна делил деньги. Это было совершенно другое лицо. Это было лицо потрясённого человека, который вопреки здравому смыслу так и поймал золотую рыбку. И его первое желание было исполнено ею. Он был страшно потрясён, тем рад и счастлив. За 17 часов, проведённых нами в казино, мы один раз пообедали в ресторане, два раза поужинали и один раз позавтракали. Я сыграл всего 7 раз. 6 поставил на конкретную цифру и 1 на цвет, и везде угадал. Сидел, смотрел на колесо рока и ждал какого-то сигнала озарения. Если озарение как-то проявлялось, ставил все фишки на него. Это было настолько интересно, захватывающе, настолько необыкновенно, что эмоции мои переливались через край моей достаточно уравновешенной до этого психики, моей натуры, моего темперамента. Конечно, я как и все. Люблю выигрывать, но здесь главным было что-то другое. Не материальное, не меркантильное, что-то другое. Но что? Как я выигрываю и почему?» Этот вопрос поглотил меня целиком. «Ну, предположим, я обладаю какой-то сильной интуицией, с помощью которой и песни пишу. Ну и что? Большинство ею обладает». а уж поэты, настоящие поэты, композиторы, художники, писатели, и подавно, я уже не говорю про женскую интуицию, которая куда сильнее мужской. Есть интуиция и у учёных, у математиков, у физиков и так далее, у философов, у историков по головно. Эти ребята всяко поумнее меня будут и оставили бы все коземомира без штанов, а я вот сижу, улыбаюсь как дурак и выигрываю. В чем же дело? А откуда у меня взялись такие способности? Ведь я реально отгадываю и выигрываю. А может, мне и правда кто-то помогает? Блазнит, как говорил Олег Курмояров и предостерегал Вася Шубин. Тогда это означает, что он и вправду есть, что ли? Но ведь это же сказки все, выдумки слабых, невежественных, недалеких людей. Ведь еще Платон говаривал... Не молитесь никому, никто ваши молитвы не услышит, и не приносите жертв, никто ваши жертвы не примет. И в школе учили, и в институте учили, что всё это брехня. То никакого бога нет, а значит, нет и его приспешников, ангелов там разных. И все эти чертовщины не оты быть не может. Есть марксистско-ленинский материализм, атеизм и их научное обоснование. А тут что же тогда «Как объяснить научно, почему я угадываю и выигрываю?» Вот такие мысли всерьез обуревали меня, пока Варна с потрясенным лицом пересчитывал и укладывал в аккуратные пачки деньги на столе, доллар к доллару, а я сидел напротив. По его словам, мы выиграли примерно 37 тысяч долларов США. Я видел, что Варна немного подворовывает и хитрит с деньгами, но меня это совершенно не волновало». Как вы понимаете, теперь меня волновало другое. Вдруг я услышал взволнованный голос нового приятеля. «Сергей, а я, правда, могу взять двадцать процентов от выигрыша?» «Да, Варна, двадцать процентов твои», — ответил я. «Но ведь это же семь тысяч четыреста долларов! Это же целое состояние!» — проговорил он изумлённо. Ты уж, жена заработала, Лёша, они твои. А вечером после концерта ещё сыграем не против? спросил я его весело. Конечно, не против. Я и забыл, что у вас, у тебя концерт сегодня вечером. Давайте отдыхайте. Ну, в смысле, отдыхай, Сергей. А я пойду, не буду мешать засуетившийся произнёс Варна. Давай, Лёша, до вечера в казино, промолвил я. Очень спать хочется. Отдыхайте, Сергей, а я пошёл. Да, кстати, — Я ведь не пошутил насчет того, что у меня есть билет на ваш концерт, и я обязательно приду вас послушать, — радостно проговорил Варна. — Приходи, потом поделишься впечатлениями. — Только честно. Договорились? — спросил я. Он ответил «да» и вышел из номера, а я рухнул на кровать. В два часа дня меня разбудил длинный и нудный звонок телефона. Я взял трубку и сонно произнес «Алло». — Здорово, чувак, — пробосил голос Жилы. — Ты куда пропал вчера? Я с такими ляльками к тебе заруливал, залюбишься. Мне нельзя с ляльками, Жила, я женат, ответил я. Я знаю, что ты женат, Серый, но на гостролях мы все холосты, так что рассказывай, с кем ты вчера хороводил, вопрошал весело Жила. Ни с кем я не хороводил, Женюк, песни я писал для нового альбома, ответил я, зачем-то соврав. Это уважительная причина для воздержания, одобрямс. Давай, спускайся в кабак, пахаваем и на саундчек двинем к четырём с искридним удобрением пробосил жило. Есть, я не хочу, лучше покимарю. В полчетвёртого подними меня, сказал я, положил трубку и завалился досыпать. Концерт отстояли достойно, при полном аншлаге собрали инструменты и двинули в ресторан на банкет. По дороге я позвал Жилу и, подмигнув, сказал негромко, что на банкет не пойду, поеду дописывать песни. Он с пониманием выслушал меня, кивнул и сказал: "Только долго не дописывайся, в 7:00 утра выезд из гостиницы в аэропорт, в 10:00 вылет в Москву". Я мотнул головой и потихоньку отвалил в казенну. Перед входом меня ожидал нарядно одетый Варна. Привет, Олеша. Ну, как впечатления от концерта? Познёс я и протянул Ване руку. Впечатления противоречивые. Твои песни, Сергей, не соответствуют масштабу твоего шоу, если честно. Когда слушаешь их на носители, представляешь, Такую фирму, такой солидняк с роскошным видеорядом, с ломовым светом, с клёвым оркестром, фирменной одетойх музыкантов, одним словом, шоу. А в зал, видишь, набившаяs комину четвёрку музыкантов в повседневной одежде и разочаровываешься. "Прости, ты и просил честно", проговорил Варны, посмотрел на меня с грустной улыбкой. "Я ж занервничал от услышанного". Где же мне взять этот ломовой свет, видеоряд, фирменной одет их музыкантов, спросил я удивлённый и рисковато. У нас же во всех залах, что от совка осталось, на то мы работаем. Вози с собой, Серёжа, во всём мире так делают. Грузят фуры, аппарат, свет, видеоэкраны и везут по всему маршруту. И в Европе, и в Америке так работают, ответил Варна. Да у нас не Европа и не Америка. «Расстояние от Владивостока до Бреста знаешь какие? Ни одна фура не доедет развалиться по дороге!» Парировал я раздраженно и добавил. «Пошли играть!» «Подожди, Сергей, вопрос ведь очень важный. Пусть лучше фура развалится по дороге, чем культура. Со временем, конечно, и аппарат, и свет, да и видео в регионах появятся. А сейчас надо возить или хотя бы на сцене минимальное шоу выстраивать». Нельзя тебе за клавишами весь концерт сидеть. Ты ведь не стиви Вандер и не рэй Чарльз не зрячий. Тебя видно должно быть в центре у стойки с микрофоном, а за клавиши чую симпатяву посади и шляпу ей свою отдай. Пусть балдеет от счастья, а ты, автор таких клёвых песен, спрятался за своими клавишами, шляпу нахлобучил на глаза и поёшь там сам себе о чём-то. Это вчерашний день. Люди должны видеть тебя, чувствовать, сопереживать, влюбляться в тебя, кайфовать от твоих песен. Это и есть шоу, которое должно продолжаться, — как пел с ног шибательный Фредди Меркьюри. Пылко проговорил Варна и добавил, — Я же поклонник твой, истинный фанат. Я стоял ошарашенный и потрясенный, наверное, с таким же удивленным лицом, которое вчера было у Варны, когда он считал бабки и молчал. Варна... Погладил меня по плечу и жалостно спросил: "Серёжа, ответь мне на один вопрос. Как ты пишешь такие песни, как ты так выигрываешь? Кто тебе помогает?" Это три вопроса. "Не знаю, никто мне не помогает. Пошли играть", фанат ответил я и нерешительно двинулся в казино, почувствовав на себе взгляды. Мы сели за стол, и Варна обозначил фишки, заинтересованных взглядов явно прибавилось. И, может, от этого, может, от того, что мне только что наговорил Варна, фанат долбанный. Но играть мне расхотелось. Посидел час, пялись на рулетку и позвал Варну в ресторан отужинать, так и не решившись поставить. Вернулись за стол уже во втором часу. Варна играл с азартом по мелочи, а мне по-прежнему не хотелось играть. И вдруг уже в шестом часу утра меня торкнуло что-то. Я пристально уставился на колесо удачи. Где-то далеко звучали слова Крупье. «Делайте ставки, господа, ставки сделаны, ставок больше нет». И на последних словах его я увидел в своем воображении восьмерку, которая будто разломилась пополам на две части, одна из которых была явно тройка. Я тут же поставил все свои фишки на тройку и замер в ожидании. Шарик весело и беспечно мчался по кругу и неожиданно встал как вкопанный в лунке с цифрой 3. Я уставился на шарик в крутящемся колесе, а все присутствующие уставились на меня, включая крупье, варну и проходившего мимо официанта. Наконец колесо остановилось, и я услышал в полнейшей тишине, как этот маленький шарик дрожит в ячейке, словно брошенная собачонка на холоде. Номер 3 проговорил крупье, и шарик перестал дрожать. Я поднял голову, обвёл всех взглядом и неожиданно понял, что они смотрят на меня не так, как на сцене, а куда-то сквозь меня, в открывшуюся для них яму, откуда исходил неприятный запах. Мне аж по дурнело. Я поднялся, выдохнул, посмотрел на шарашенного барну и произнёс, показав на пододвинутые к крупье фишки: "Забирай их, Алёша. Концерт окончен. Финиталя комедия". Я вышел на улицу и закурил. Вскоре выскочил испуганно, оглядываясь в арной, пробормотал, глядя на меня. «Сиёга, ты только что сорвал банк и опять поднял почти 37 тысяч!» «Пусть пока остаются у тебя. Я не лечу в Москву. Вечером и краем снова ответил я и направился в гостиницу». В вестибюле сидела вся наша команда «Нео-профи-групп» во главе с Жилой, который изредка ездил с нами в качестве директора. Все были собраны, готовы к вылету и, очевидно, ждали только меня». Привет, бременским музыкантам произнёс я и поздоровался со всеми, а потом отозвал жилу в сторону и сказал: "Женька, я не лечу сегодня. Дела хочу утрясти с поляками по классике. Так что сдай билет и летите с богом, а я дня через 2-3 прикачу". "Понял, чувак, тема-то серьёзная. Тебе забронировать билет на послезавтра?" пробасил он негромко. "Забронируй бизнес с открытым числом". «Если понадобитесь с Крылатовым, я вас вызвоню через свету, а теперь пока, дружище». «До встречи», — проговорил я, попрощался с коллективом и поднялся в номер. Хотел позвонить Василине, но вспомнил, что еще рано, и услышал стук в дверь. Подумал, наверное, жило, забыл что-то сказать и открыл ее. На пороге стоял Вася Шубин с гитарой за спиной, как с ружьем. Он посмотрел на меня и, не заходя в номер, произнес. «Я знаю, чувак». Что ты узнаешь, то я уже знаю и жалею тебя. А он знает, что мы не знаем. Остановись, чувак. Он за гранью нашего понимания и познания. Все религии мира бьются с ним тысячи лет и не могут осилить. Остановись, Сергей, и спасёшься сам и спасёшь других. Вася развернулся и ушёл, не попрощавшись. Я почти ничего не понял из того, что он говорил, но почувствовал, что приход этот очень важен и предупреждение очень серьёзное. Надо бы пообщаться с Васей поплотнее по приезду, подумал я и свалился спать, скошенный усталостью, как солдат после боя. И меня снова разбудил длинный телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал испуганный голос Варны. Сергей, мне надо срочно тебя увидеть. Я в вестибюле гостиницы. Поднимайся в номер, проговорил я и направился в туалет. Через 5 минут Варна был у меня в номере. Выглядел он не лучшим образом. От его былой вольяжности и лоска не осталось и следа. Молча прошёл к столу и стал выкладывать на него деньги из карманов. Посмотрел на меня и проговорил устало: "Я больше так не могу, Сергей, я боюсь. Для меня это страшное, невыносимое испытание". Я ведь чуть «Не убежал с этими чертовыми деньгами, в Польшу хотел удрать, на Украину, в Грузию, да куда угодно и убежал бы, если бы не это бы! Если бы я не любил твои песни и не был твоим фанатом, действительно!» Он посмотрел на кучу долларов и подвинул их скопом ко мне. «Ты же ничего не знаешь обо мне, а казино об этом лживом зеркале жизни, да за такие деньги здесь убивают!» И за меньшие убивают глазом не моргнув, а ты так просто, напусть они побудут у тебя. Ты знаешь, чего мне это стоило? Прийти сюда я глаз не сомкнул ни на минуту с того момента, как мы расстались утром. Я места себе не находил. Я не знал, куда мне деться с этими проклятыми бабками. Я так больше не могу. Забирай своё бабло и дай мне немного поспать у тебя на диване, проговорил он устало. Валяясь и спьяливши, он пледом укрося — А я в душ схожу, и мне еще кучу звонков надо сделать до вечера, — ответил я с дружеской улыбкой в арне. — Подожди в душу, Сергей. Нам больше нельзя в нашем казино играть. После того, как ты ушел, ко мне подкатили два бивня из команды охраны и сказали, чтобы тебя они больше не видели у нас и меня за компанию. Так что я безработный теперь, — проговорил устало в арне и укрылся пледом с головой. — Понятно, — ответил я и продолжил задумчиво. — А в других... «Что в других?» — спросил Варна из-под пледа. «Ты сказал, что в вашем казино нам нельзя больше играть, а в других можно?» — спросил я. «В других можно, но с твоими талантами недолго», — ответил безразлично Варна. Я во второй раз за короткое время заценил его честность и сдержанный юмор, тут же зауважал фаната и отправился в душу. После душа покварно спал сладким сном праведника, позвонил в отеле, сообщил, что забуксовал в Минске на 2 дня по делам. Звякнул в сетевой офис, получил телефоны наших партнёров в Белоруссии по рекорд бизнесу, дозвонился им и назначил встречу в ресторане гостиницы. Дело было к ним и правда серьёзное, на приличную сумму в зелени. Мы с Крылатовым и жили Поработали левую схему продажи авторских прав на реставрируемую в нашей студии классику в обход фирмы Мелодия. Схема была простой, как погремушка, а деньги от её реализации очень большие, причём даже не в долларах, а в фунтах стерлингов английских. Мы создали в Москве липовую фирму-однодневку, якобы правообладателя на большой каталог классической музыки. Эта фирма продаёт свои права белорусской фирме-однодневке, нашим партнёрам. Те перепродают эти права польским товарищам, поляки двигают права австриякам, а те уже англичанам в Лондон. Когда по документам все проходит, все фирмы исчезают, получив свою доляшку, а права на весь каталог, законные права остаются у англичан. Мы им передаем реставрированную русскую классику в исполнении наших замечательных симфонических оркестров, а они нам кучу фунтов стерлингов. Все довольны, все смеются, кроме жлобов из фирмы «Мелодия», которые опять отказались продлевать с нами контракт. Через час белорусские партнеры были на месте, и все вопросы с ними были утрясены. Я поднялся в номер, разбудил варну, и мы направились попытать счастье в другое казино, находившееся неподалеку. За две ночи мы попытали счастье в двух казино и унесли оттуда в общей сложности 85 тысяч долларов. После чего какие-то знакомые в Варне из национал меньшинств посоветовали ему увалить из Минска вместе со мной. Когда Варна сообщил мне об этом, я не противился и сообщил, что завтра лечу в Москву. А как же я, Сергей, спросил меня Варна. А как у тебя обстоят дела с семьёй, с женой, с детьми, спросил уже я у Варны. Да нет у меня никакой семьи, ни жены, ни детей и не планируется. Чемдан собрал, ключи от съёмной квартиры отдал и свободен, как ветер в поле, ответил мне поэтично Варна. Тогда какие проблемы, летим в Москву! Гостиницу Россия я тебе устрою на время, а там хату снимешь и порядок, проговорил я весело. Ага, порядок. А как деньги кончатся? А они всегда кончаются. Жить-то на что? проговорил грустно Варна. Но ведь в Москве тоже казено имеется и ни одно Поже там попытаем счастье, парировал я с улыбкой. В Шереметьево нас встретил Коля Бык на Бэхе, отвёз сначала меня домой, потому что по пути потом повёз Варну в Россию устраивать. А я с большим букетом цветов, купленным по дороге, поднялся на свой этаж и позвонил в дверь, чувствуя к Василине вдруг отодвинулись все мои тревожные размышления, и так захотелось увидеть её. что я едва дождался, пока откроется эта бронированная под дуб тяжелющая дверь. Наконец она отворилась, и на пороге стояла она, Василина, такая желанная, такая красивая, такая весёлая и смешная из-за животика. Я вручил ей букет и вошёл в квартиру, радостно целую жену. Как только дверь за мной закрылась, я почувствовал себя в безопасности, будто эта могучая дверь оградила меня собою от всего плохого, страшного, злого. которое с недавних пор преследовало меня, шло по пятам неотступно и приближалось, нагоняло. Мне стало необъяснимо спокойно, хорошо и радостно на душе. Я удивленно огляделся и увидел совсем другую квартиру, не ту, что когда-то еще перед свадьбой принимал после евроремонта. Это была другая квартира, уютная, тихая, жилая. Василина будто и вправду вдохнула в нее жизнь и заполнила радостью. — Господи, как же я давно не видел тебя! Как же я одичал без тебя! — Василина, — произнес я негромко и крепко обнял жену. — Эй, полегче, крепыш, мы ведь еще очень маленькие, и нас нельзя так тискать, — проговорила Василина и чмокнула меня в щеку. Потом были ужин при свечах и великолепная ночь с разговорами и планами на будущее. Я был дома. Утром мы позавтракали, и Коля Бык отвез меня в офис. Там я поцеловал, приветствуя секретаря Свету, поздоровался с сотрудниками, и мы с Жилой уединились в его кабинете. Жилой рассчитался со мной за тур по Белоруссии, и мы принялись обсуждать текущие дела. А дела шли не блестяще. В Неоклабе в Греции был мертвый сезон, одни убытки — Концертное агентство боролось с многочисленными конкурентами за артистов и прокатчиков и тоже потихоньку ухирело. Гастрольный график нашей команды New Profi Group был, мягко говоря, не плотным. Новый альбом нужен, Серёга, Босил, жила. Интерес подогреть надо у публики, концерт, презентация нужен, со съёмками, клипы нужны в эфире по зарез, тогда и прокатчики Не у горят на нас обзваниваться, и мы подымимся. Будет, альбом Женьчик, скоро будет, да и отдышаться после гастролей сяду скоро и забабахаю, отвечал я ему весело. А как с поляками повстречался, спросил Жила. «Да я только с белорусами успел встретиться, поляков не успел пробить, но белорусы обещали все решить с ними за наши деньги», — ответил я, и отправился было к Крылатову наверх в студию, но тут в кабинет вошла симпатичная девушка, очень похожая на Дэми Мур. «Здравствуйте, Сергей Анатольевич! Здравствуйте, Евгений Георгиевич!» — произнесла она и замолчала. Я посмотрел на девушку с любопытством и подумал... Что это бойкая, настойчивая, не знающая отказов и возражений красавица делает у нас? Ажила тут же ответил: "Сергей Анатольевич, позвольте вам представить нового директора нашего концертного агентства Ларису Юрьевну Чернавскую, мою правую руку по концертной деятельности". "Очень приятно", ответил я, а потом, обратившись к Жили, продолжил: Что ты раздуваете, Евгений Георгиевич? С такими симпатичными сотрудницами у нас будет явный перерасход по смете заработной платы. А про себя подумал: "Ну вот и у нас появилась своя Наташа краса наша, как у Курмаярова". Потом посмотрел на красавицу и проговорил: "Лариса Юрьевна, а у вас случайно нет среди знакомых такой же симпатичной пианистки или клавишницы? Нам для шоу нужна в Neo Profi Group". Найдём, если надо, дорогой Сергей Анатольевич. Ещё конкурс отборочный проводить придётся, ответила Лариса Юрьевна с обожательной улыбкой. Спасибо заранее, проговорил я и пошагал к Крылатову. Поднялся на пятый этаж и вошёл в студию. Крылатов сидел за пультом со скучающим видом, увидел меня и произнёс: "Ну, наконец-то звёзды упали на грешную землю. Здорово, Сергей!" «Привет, Саша, как дела?» — проговорил я и поздоровался с ним за руку. «Да неважно дела, шеф. Мелодия контракт не продлила. Да ты знаешь, телеканал долбанный остановил наше дублирование сериалов. Свою студию открыли козлы. Нафига им бабки терять? А наша студия, как видишь, бездействует. Конкурентов расплодилось, как грибов после дождя. У тебя-то как с поляками?» С поляками, Саша, я не успел встретиться с белорусами, всё решил, ответил я весело. Жаль, что не успел. Эти бульбоши бабки закрысят и ни хрена не решат с поляками и австрийцами. Тебе самому бы надо довести это дело до конца, а ведь до Нового года мы обязаны закрыть все вопросы с документацией и передать всю информацию на цифровых носителях англичанам. В противном случае мы банкроты, ненадёжные партнёры. они ведь и предоплату потребуют назад, за которую поручился Заболтай. А это, знаешь, что значит, посмотрев на меня внимательно, произнёс Крылатов. Знаю, Александр Фёдорович, знаю, что это значит, ответил я весело и безразлично, а потом добавил: слёзы всё это, Саша, не бабки. А если учесть, сколько мы отстёгиваем от всех проектов наших и сколько остаётся, то просто копейки. У Крылатова от удивления вытянулось лицо, и, кажется, запотели очки. Он поднял их на лоб и произнес. «Ты чего шутишь, старик? Какие слезы, какие копейки? Ни хрена себе пятьдесят тысяч фунтов стерлингов копейки! Ты и правда спустись на землю-то, Серега!» «Да шучу я, Саша, шучу», — ответил я ему, улыбаясь. «Но я вовсе не шутил. После того, как я срубил бабки в Киеве, а потом в Минске, Все наши проекты вдруг показались мне смехотворными, и я отчетливо понял, что честным путем большие деньги не делаются. Крылатов тревожно смотрел на меня и, будто прочитав мои мысли, произнес, «Курочка по зернышку клюет Серега, этим и живет. Тут немножко, там немножко, вот и полная лукошка. Поверь, у меня жопа-то больше, и к Пете заболтаю, сходи, он не любит, когда про него забывают». Расскажи честно, что с белорусами решил вопрос, а с поляками не успел. Позже слетайшь. Зайду к Саше и к Петру Михайловичу и в Польшу смотаюсь дня на два, а нам всё-таки надо подумать о новых серьёзных проектах, желательно полностью самостоятельных. Деньги я под них найду. Ты бы подумал, Фёдорович, на эту тему. У тебя же опыта больше и голова мудре, проговорил я, чтобы успокоить насторожившегося партнёра. — Чего тут думать, Серега, надо тебе новый альбом делать и клипы снимать да показывать. Дистрибьюция нынче богатая, и денег отвалят немалых, и концертов прибавится. Людей-то у нас вон сколько развелось. Всех ведь кормить надо, а то разбегутся, — очень просто, — рассудительно ответил Крылатов. Мы попрощались, и я ушел. К Петру Заболтаю я не пошел, а направился в гостиницу «Россия» к варне, предварительно позвонив. Он поджидал меня в стандартном одноместном номере с видом во двор гостиницы, куда его устроил Коля Бык. "Ну как, спалось, Алёша?" спросил я Варна после того, как мы поздоровались. "Хорошо спалось, Сергей. А что мне дальше делать?" ответил и спросил Варна. "Повышай свой культурный уровень, без него лабухом никак. Он сколько концертов в Москве всяких, спектаклей, выставок" Реаленся, хорошо, как ты это умеешь. Развивай свой кругозор, Алёша. Заодно пройдись по всем казино, здесь их много. Знакомься с обстановкой, поиграй по-малому, присмотрись, познакомься с посетителями. У тебя это тоже хорошо получается. Послушай, что они говорят о местных нравах. Я в декабре буду занят, а в январе попытаем счастья. Идёт? спросил я с улыбкой Варна. Идёт, Сергей, только ты. Не забывай про меня, я ведь в Москве почти никого не знаю, ответил Варна, как позже выяснилось, сильно лукавя. Я дал ему телефон Светы в офисе для экстренной связи и ушёл. В декабре у меня действительно был забит плотно, особенно вторая половина. Там начинались ёлочки, а народ наш любит гулять долго и с размахом. А тут ещё белорусы соскользнули и исчезли из занимаемого офиса, и телефоны их молчали. Похоже, Крылатов был прав и как в воду глядел на их счёт. Я взял Жиллу, и мы полетели в Варшаву, успешно искать новых партнёров на деревню к бабушке. Нашли какую-то левенькую рекорд-компанию и вступили с ними в переговоры. Они долго не могли понять, чего от них хотят, а когда сообразили, То же лемили такие деньги, о которых раньше не могло быть и речи. Принимая последствия срыва контракта с англичанами и реакцию Заболтая на возврат предоплаты, я дал Добро и заплатил им обозначенную сумму при удивлённом взгляде жилы. Счастливые поляки клялись, что все документы пройдут в Австрию через их хороших друзей и будут срок до 20 декабря в Лондоне по указанному адресу. Но но они меня банально кинули. Швырнули, как тупого русского Ваньку. Об этом я узнал, конечно, позже. А тогда я прилетел в Москву, нисколько не беспокоясь за положительный исход откровенной аферы. Меня беспокоило очень сильно, беспокоило совершенно другое. Я хотел играть. Мне не терпелось попасть в казино, безудержно тянуло сесть за стол и испытать то невероятно сильное ощущение победителя, дикое ощущение неведомого мною до игры экстаза меня жжигали какая-то бешеная страсть и желание без того экстаза без той страсти без того желания жизнь вдруг стала пресной они были нужны мне как воздух как как огонь не может гореть без воздуха так и я не мог существовать без этой страсти все последние дни кое-как сдерживал себя чтобы не позвонить Варне и когда по прилёте из Варшавы Василина почувствовала во мне эти мучения и спросила Серёженька, что тебя беспокоит? Так, в последнее время я помолчал и ответил. Бизнес не ладится, Василина. Тогда брось его. Пиши просто песни и пой их на концертах. Ты у нас манечки такой талантливый, такой одарённый. Ты и самородок, Серёжа, такой хороший, чистый самородок, и мы тебя любим. Пиши песни, дари радость людям. Нам много не надо, да и тебе тоже. Ты же не жадный, не меркантильный, а в бизнесе, наверное, без этого нельзя. Там надо любить деньги, а нам важно, чтобы ты любил нас. Правда? Машуля, проговорила Василина и погладила себя по животу. Ой, Серёжка, она нас слышит. Смотри, ручкой водит по животику или ножкой. Давай быстрее руку сюда. Она взяла мою руку, приложила её к своему тёплому животу, и я почувствовал прикосновение изнутри. Это прикосновение так тронуло и обрадовало меня, что я тут же произнес. Да, ты, наверное, права, Василина. Брошу все к черту и буду песни писать. По концертам будем ездить вместе, как цыгане. Будем кочевать по белу свету и радоваться жизни. Ты знаешь, Василина, мне один неглупый человек посоветовал взять пианистку-клавишницу и посадить ее вместо себя за инструменты. И шляпу на неё свою надеть, а самому встать в центре сцены у стойки, петь и общаться с залом. Может, поговоришь со своей подругой Еленой прекрасной? неожиданно для себя произнёс я. Василина вдруг необыкновенно оживилась, обняла меня за шею и проговорила: "Кто этот неглупый человек, Серёженька? Кто этот мудрец? Ты меня с ним познакомишь? Ты даже не представляешь, Серёжка, какой он умный! Конечно, тебе надо быть на виду в центре сцены". Хоть ты у нас скромный и не любишь этого. Но ведь ты автор. Люди на тебя смотрят по-другому, и они должны тебя видеть. Ты должен с ними говорить. Это обязательно должно происходить на сцене. Ты же для очень многих одиноких людей пророк, посланник, пришедший откуда-то помочь им справиться со своим одиночеством, вдохнуть в них надежду, вернуть веру в необыкновенное, в жизнь». — Ты же сотворец и помощник главного творца в сотворении прекрасного мира на земле. — Сереженька, дорогой мой, а Ленке я позвоню прямо сейчас, но обещай мне, что ты познакомишь меня с тем человеком. Как его зовут? — Его зовут Алеша, — ответил я растерянно, даже не подозревая тогда, что Василина хорошо знает варну, с которым пела в одном ресторане «Интурист» в Ялте. того самого Варна, которого слива выгнал из оркестра за воровство Парнаса, как и предсказала цыганка Настя. Но мало того, никто из нас троих, ни Василина, ни я, ни Варна, даже и представить не мог, что судьба проделает с нами впоследствии. Но об этом дальше. А пока на следующий день вечером к нам приехала Елена прекрасная, которую я давно не видел. Леганто, с вкусом одетая, красивая и с тортиком. Накрыли стол, уселись. Я открыл шампанское, посмотрел на них, рядышком сидящих напротив, хотел что-то сказать и осёкся. Передо мной сидели две красивые женщины и смотрели на меня. Вы можете смеяться, но передо мной сидели две героини моей песни, написанной давным-давно в армии, в Тикси, на далёком берегу реки Ленёк. судьбоносной песни в моей жизни во всех смыслах этого слова «Лилия и роза». Одна задумчивая, загадочная, с тончайшим запахом стройный, стан которой уходил в неведомые глубины, вот прекрасная лилия, нелюдимая, закрытая ночью ото всех Елена, и ароматная, дарящая радость и счастье всем окружающим, Грациозная в своей красоте и совершенстве, будто сотканная из мягких, нежных лепестков роз, беззащитная перед всем миром, несмотря на свои маленькие шипы, охраняемая только своей красотой Василина, моя жена. Я действительно лишился дара речи, сидел и смотрел на них, не отрываясь, а они смотрели на меня. Василина вдруг улыбнулась как-то неестественно, посмотрела на Елену, потом снова на меня, потом на свой животик, погладила его и проговорила. — Сережка, я где-то слышала, что яд отвергнутой, брошенной, обиженной женщины сильнее, чем змеиный, — посмотрела с улыбкой на Елену и спросила. — Леночка, а ты нигде не слышала это выражение? — Где-то слышала, — ответила Елена прекрасная, продолжая смотреть на меня. — Да. Мне вместо того, чтобы честно сказать, о чём я подумал, взбрело в голову брякнуть: от любого яда есть противоядие. Давайте-ка выпьем за встречу. Я разлил шампанское по бокалам, и мы выпили. Чувствуя какую-то общую неловкость, перешёл сразу к делу и спросил: Лена, Василины мне сказала, что ты работаешь сейчас в областной филармонии акомпаниатором, и у тебя достаточно много свободного времени, чтобы попробовать себя в нашей группе. Елена помолчала, улыбнулась, поставила фужер на стол и произнесла: "Ну, это вовсе не работа, а возможность оставаться хоть в какой-то форме. Классика сейчас не востребована, к сожалению. Почему же не востребована? На Западе очень даже востребована", включилась в разговор Василина. Она знала, что Сафрон нашёл Елене хорошую работу за рубежом, но та почему-то отказалась. Я ещё не готова ехать на запад, ответила Елена и продолжила. А вот попробовать себя в вашей группе, Серёжа, кажется, готова. Готова, промолвил я, опустил голову и про себя подумал: знаю я вас, капризных классиков. Выкатите мне рояль, откройте крышку, поставьте ноты. Я поднял голову и с лёгкой улыбкой и спросил Елену: тебе ведь, наверное, ноты нужны, партитура? «Нет, Серёжа, не нужны мне ноты. Я знаю твои песни и готова попробовать», — ответила Елена с такой же еле заметной улыбкой. «Тогда, может быть, завтра после двух? Как у тебя со временем?» — спросил я. «Со временем у меня, Серёжа, нормально. Тридцать дней в месяц, триста шестьдесят дней в году», — ответила она и грустно улыбнулась. «Тогда встречаемся завтра в четырнадцать часов на служебном входе в ГЦКЗ «Россия». Я тебя там встречу, Лена. А сейчас, милые дамы, я вас покину. Вы тут поворкуйте, посплетничайте, а мне надо сделать ряд неотложных звонков, проговорил весело я и удалился. Мне и правда надо было сделать несколько звонков по делам. Похоже напрасно я связался с этой красавицей. Хуже нет работать со своими капризами, недовольством, необоснованными упрёки. Как-нибудь тактично тащу её. Пусть лучше Наташа-коса наша подыщет кандидатуру со стороны, а то, что она найдет нам пианистку, сомнений нет. Думал я по пути в кабинет. На завтра в час дня я приехал в офис, и первым человеком, кого я там увидел, была Лариса Юрьевна. Наташа-коса наша. «Здравствуйте, Сергей Анатольевич!» проговорила Лариса Юрьевна своими обворожительными губами. «Я приготовила вам список претенденток на вакансию в «Нео-профи-групп». Вот их фотографии, личные данные и характеристики. Отдельности будете прослушивать или всех с копом?» — спросила она меня и протянула папку файл. «Здравствуйте, Лариса Юрьевна. Я подумаю и сообщу вам». «А Евгений Георгиевич уже приехал?» — спросил я, взяв папку. "Евгений Георгиевич наверху у музыкантов", ответила она и направилась, покачивая бёдрами, к своему столу. "Вот ведь бестия, прямо тянет в свои объятья. Откуда у отдельных баб такая сила, силища", подумал я и пошёл к музыкантам. Поднялся, пообщался с ребятами, обсудил с ними программу, которую собирались играть в театре эстрады на новогодних солянках, и в 14.00 спустился на служебный вход. К моему удивлению, Елена прекрасная уже была там. Привет, Лена, точность, вежливость королей произнёс я с улыбкой. И королева тоже, Серёжа, я пунктуальная, здравствуй, ответила она спокойно. Одета Елена была несколько необычно для меня, хотя по-прежнему элегантно и безупречно, но необычно. Красивые, но грубоватые кожаные ботинки на ногах. Чуть расклешённые синие джинсы, приталенные английского типа, полупальто с бархатным воротничком, шарф, повязанный восьмёркой на шее, и в завершении очень стильно сидящая на её чудной головке кеппи. Кеппи мне особенно понравилось, и я подумал: если что-нибудь срастётся у нас с тобой, девочка, и ты устроишь всё, как клавишница, то мне, похоже, не придётся расставаться со своей шляпой, вернее, с Данькиной. Она сняла полупальто, сдала его в гардероб и стала выглядеть ещё потрясней в облегающей фигуру тонкой кофте. Взяла сумку, и мы поднялись наверх. Я представил Лену музыкантам, а музыкантов ей. Жила поздоровался с ней как со старой знакомой ещё по свадьбе и вдруг решил остаться на репетиции, хотя очень спешил куда-то. Видимо, он как старый лабух по привычке не мог пропустить ни одного интересного зрелища. «Ну что, приступим, господа?» — спросил я, предлагая Елене место у клавиш. «А программа есть?» — спросила она спокойно. «Вот программа, Лена, и я протянул ей список вещей». «Тональности все родные?» — снова спросила Елена. «Все те же тональности, что и всегда», — ответил я, и барабанщик Лях дал счет. «Мы прогнали первую песню, и я балдел». «Елена Прекрасная сыграла нота в ноту всю песню, как играл я». Клёво, Лена, провозгласил я радостно. И все остальные песни ты знаешь так же хорошо? Да, знаю, ответила Лена с полуулыбкой. Так тогда нам и репетировать не зачем, хоть сейчас на сцену, проговорил я, смеясь. Можно и без репетиции, если хотите, но я бы предложила сыграть эту песню как и другие, впрочем, чуть по-другому, всё так же спокойно сказала она. Наступила тишина. А как по-другому, спросила обычно молчаливый Вася Шубин. Я бы немного изменила гармонию и ритм в данном случае, негромко произнесла Лена, помолчала и добавила: и басовый риф поменяла бы кардинально. Снова наступила тишина, которую опять прервал Вася. Лена, давай вначале с гармонией разберёмся, а потом со остальным. Без смены басовой партии из гармонии сложнее разбираться, но я могу пока её левой рукой обозначить, спокойно объяснила Елена. Поехали произнес Вася, и они поехали вдвоём. Через полчаса я не узнал гармонию собственной песни. Я бы и песню не узнал, если бы молча не присутствовал во время этого перевоплощения, Лена добавила в гармонию какие-то очень красивые, но накорды поддержала их басовыми партиями, изменила традиционную последовательность тоника-суб, доминанта, доминанта-тоника, вплела в неё фантастические отклонения и просто расшила мои представления о гармонии в моей же собственной песне. Я был в шоке, да похоже и все, кроме Васи. А Елена прекрасная спокойно, приспокойно произнесла: "Ну, как-то так. Если бы сюда добавить еще одну гитару с жестким монотонным ритмом да с фузом, было бы совсем нарядно. Мы все, кроме Лены и Васи, выпали в осадок и молчали, пока не забасил жила. — В жилу, чуваки! — посмотрел с любовью на Елену и добавил. — И чувихи в жилу! Взял свой стратокастер и спросил, кому здесь надо жесткий монотонный ритм? И и все как будто проснулись разом, зашумели, заговорили, принялись что-то обсуждать, что-то выяснять. Данька схватил свой пятиструнный бас и стал снимать предложенную ему партию проигранную Еленой прекрасной левой рукой. А я сидел молча с счастливой улыбкой на лице и балдел от происходящего. Балдел от счастья, которое вдруг материализовалось и стало Еленой. Я и сейчас балдею от того счастья, когда Пишу эти строки. «Я влюбился в Елену». В нее все тогда моментально и одновременно влюбились. Ее необычная для нас техника и манера игры, потрясающий тонкий аромат от неизвестных аккордов, свежий модный стиль и, наконец, ее собственная красота заставляли всех любоваться ею, ее музыкой и слушать только ее. В Елену нельзя было не влюбиться, как в музыканта. как в далёкого, неизвестного музыканта, которого ты абсолютно не знаешь, слушай на кассете, но любишь за потрясающее исполнение какой-то вещи, виртуозной во владении инструментом, за тембр голоса или необычную манеру игры. Ну как тут объяснишь, за что? Ведь любовь вообще нельзя объяснить. Я влюбился в неё, как в того далёкого, неизвестного музыканта. Я, оказывается, совершенно не знал Елену, хотя был с ней знакомый, накануне за столом у себя дома предлагал ей поработать вместе. Да, она была очаровательна и сильно привлекательна, но я не знал ее совершенно. И вот только что на моих глазах эта девушка сделала мою без ложной скромности и красивую песню «Лилия и Роза» прекрасной, такой же прекрасной, какой была сама, Я даже не понимал в ту минуту, как могло людям нравиться моя песня без неё, как они могли слушать мою песню. Мне хотелось показать эту песню в новом варианте как можно скорее всем. И я вдруг увидел в этом новом звучании мой новый альбом целиком. Мне захотелось прямо сейчас, прямо здесь сесть и писать песни для него, для неё. Мне рыграли Лены на клавишных. отдалён, очень отдалённо напоминало манеру игры Чика Корея, и в ней сквозила интонация известной композиции Корне Лотоса. И я поймал себя на мысли: "Стоп, да ведь Лотос, сто же лилия, и, видимо, Елена не случайно использует эти удивительные звуки. Вот же умница". Потряс меня и Вася Шубин, которого, оказывается, я тоже совсем не знал как музыканта. Он неожиданно раскрылся рядом с Леной, как тот же Лотос, невероятным образом. После того, как Жила взял в руки гитару, Вася совершенно переменил манеру игры на своем инструменте. У него появились в звучании в меру индийские мотивы, которые притягивали к себе, делали музыку таинственной, страстной, виртуозной. Он, безусловно, был знаком с творчеством Джона... Маклафлина, Махавишну, и это чувствовалось, но у него обнаружились и другие далекие от гитары звуки потрясающего индийского скрипача-виртуоза Лакшмина Раямы Субраманиама. И вот здесь Вася с Леной как-то просто перевели мою песню из моего понимания музыки в свое. Вот и вся метаморфоза. Они были музыкантами другого уровня, музыкантами от Бога. И я почувствовал, что судьба... Или Фортуна, как хотите, только что показала мне идеальный состав группы. Но только показала, подразнила, а не подарила, к большому сожалению, как это выяснится позже. Когда поздним вечером я вернулся домой после репетиции, и Василина спросила меня с порога: "Ну, как, Ленка?" Я потрясённый ответил: "Это что-то невероятное, Василина, что-то невозможно. Елена твоя, фантастическое музыкальное цунами. Откуда это у неё, Лина? Да ты что, Серёжка? Она же лауреат международных конкурсов, призёр фестивалей молодых пианистов. Она умница и очень талантливая, проговорила весело Василина, уткнувшись мне в животик. За несколько дней мы подготовили всю программу к сольникам в театре эстрады и записали у нас в студии пару фонограмм на рождественские встречи с Аллой Пугачевой. После записи Саша Крылатов, обычно жесткий в оценках, циник, сказал мне «Старик, а хорошо, что ты новый альбом не сделал со своими пионерами и клипы не снял. Ничего бы нового не получилось. А с этой Леной, кажется, может получиться бомба». — Да и гитарист ваш, Шубин, как взял в руки ситар, потряс не меньше. А Жила тут же добавил. — В жилу, чувиха серый, в жилу вставлю зубы и женюсь. Только вот мне кажется, чувак, что у нее и детородного-то органа нет. Такая она вся неземная, недоступная, неприкасаемая дива какая-то, святая. Прикоснуться страшно исчезнет. И Жила заржал раскатистым басом на всю Ивановскую. Мы с Крылатовым удивленно уставились на Жилу, и я проговорил. — Оригинальная постановка вопроса, Женчик. Может, проверим? Тут Крылатов перевел взгляд на меня и произнес. — Не советую, старик, ох, не советую. Не тронь огонь, спалишься. А Жила добавил. — Точно, чувак, не стоит. Займись лучше Ларисой Юрьевной. Вон она, на тебя как пялится. — Хотя... даже не стоит. Не имей, где живёшь и не живи где, ну ты понял. И мы довольные проделанной работой разошлись кто куда, а команда Neo Profi Group приобрела новое очень симпатичное лицо и звучание. Начались новогодние ёлочки, первоклассные платные репетиции группы к сольникам в театре эстрады 20 и 21 декабря и к рождественским встречам малы Пугачёвой, которые начинались 25 декабря и заканчивались 30. А 31 декабря наши российские новориши, красивое слово, встречали Новый год в австрийском Бадгаштайне, и им заблагородилось потанцевать под наши песни. Жело выкатил им неприличный гонорар за выступление, но те взяли и согласились. Я с радостью объявил об этом Василине и похвастался, что нам с ней выделили номер люкс в самом роскошном отеле города. Она очень обрадовалась и проговорила. «Ой, как здорово, Сережа! Новый год в Австрии! Там, наверное, фантастически красиво, как в сказке. Пушистый белый снег, чистый мягкий, шапками лежит на улицах старинного города среди горных вершин. Фонарики горят, сверкают разноцветные. Ратуша в центре, колокольный звон». «Все гуляют и поют. Ах, мой милый Августин! Санта-Клаус со Снегурочкой на оленьих упряжках едут». «Сережа! А у них есть Снегурочки?» Я поцеловал ее и ответил. «Что-то, я не знаю, Василина, должны быть. Санте ведь скучно одному разгуливать в праздник». «А салют будет?» — спросила Василина, будто испугавшись чего-то. «Конечно будет, милая. Чтобы наши олигархи, да без салюта, такого быть не может». Веселина грустно улыбнулась, обняла меня и положила голову мне на грудь. В свете последних событий я совсем забыл о белорусах, поляках, австрийцах, а вот англичане не забыли. Солники в театре эстрады прошли очень достойно, и публика, оценив нашу новую команду и изысканно интеллигентную программу юмористовства, была А на следующий день наш главный человек в офисе, Светке, позвонила меня дома и сообщила, что Пётр Михайлович рвёт и мечет от чего-то. Требует меня немедленно к себе. Я сразу врубился, в чём дело, позвонил Бку и через час был у Заболтая. Вы что себе позволяете, услышал я с порога в кабинет директора грозный голос Петра Михайловича. С каких-то пор представители иностранного государства начали мне названивать? требовать и чуть ли не обвинять в том, к чему я не имею никакого отношения. К чему не имеет отношения наше государственное, я подчёркиваю, государственное учреждение культуры, состоящее на бюджете государства и частично мэрии Москвы. Ваши безответственные действия бросают тень на безупречную деловую репутацию нашего концертного зала, известного во всём мире. Как вы посмели опорочить «Очернить наше честное имя! Вы, человек, не имеющий никакого отношения к нашему образцовому учреждению и лишь арендующий отдельные площади, вероломно нанесли удар в спину тем, кто бескорыстно помогает раскрыться молодым талантам, в том числе и вам!» Проговорил с жаром заболтай и, блеснув очками, продолжил. «Вы просто вынуждаете меня принять экстренные кардинальные меры и прервать наш договор о аренде согласно форс-мажорным обстоятельствам». грустно закончил свою пылкую речь шеф. Пётр Михайлович, вопрос с белорусами был решён, с поляками тоже, а дальше их зона ответственности. Но они попытался я объяснить ситуацию, но Заболтай оборвал меня моментально словами: "Я ничего не знаю о ваших делах и знать не хочу". Полистал календарь и добавил: "Даю вам неделю. Идите и восстанавливайте своё реноме. В противном случае я просто вынужден буду Но ну, вы меня понимаете. Да, ответил я Петру Михайловичу и направился на выход. Конечно, я прекрасно понимал, что он не вернёт свою долю от предоплаты англичанами и вышвырнет меня нафиг из зала вместе со всеми моими людьми и проектами. Но что я мог сделать? Я даже хотел лететь в Лондон и вернуть им всю предоплату из своих выигранных денег. Я хотел отдать всю отреставрированную нами классику, на что Крылатов пренебрежительно ответил: "Это классика без документов, хоть и левых, им не нужна. Они ведь цивилизованные и живут спонту по законам козлы". И когда начались рождественские встречи, я пребывал в ступоре от невозможности что-либо предпринять. После второго сборного концерта на рождественских встречах В спорткомплексе Олимпийский Жило вернулся в гримёрку чёрный как туча, отозвал меня и объявил, что нас исключили из программы без объяснения причин. Сказали: "Хотите, пойте дальше, хотите нет вас в эфире, который планируется первым каналом ТВ на 7 января не будет". Я широкошный посмотрел на Женьку и спросил: "Как это исключили из программы? Как не будет в эфире? Мы же бесплатно поём за этот эфир?" В жило, потрясённый не меньше меня, ответил: "Чувак, откуда я знаю, как, почему? Меня вон выдернули в оркоммитет и сказали, что нас спнули отсюда. Может, им денег надо?" "Каких денег, Жило? Они же сами нас позвали и всё нахваливают, какая клёвая у вас команда стала, какой саунд свежий фирменный. Как смотримся мы из звучим потрясно. Ты бы сходил, Женя, потолкался там, узнал бы наконец, сколько денег надо и кому", проговорил я в какой-то прострации. «Давай так, Серый, ты иди прямо к председателю оргкомитета, круто к голову, а я пойду поищу одного своего знакомого, еврейчика, режиссера с телевидения. Может, что и проясним», — ответил мне жило. И я прямо в своей концертной шляпе направился в оргкомитет. Там все бурлило и шумело, царила жуткая суета и неразбериха, как обычно. Я спросил у кого-то, где Крутоголов. Мне сразу и ответили, что... «Он на сцене или на другой стороне комплекса в дальних гримёрках, или встречает Аллу, или на переговорах с телевидением, или ещё не приехал откуда-то». Я мотнул головой и подошёл к двери кабинета Крутоголова. Постучался и открыл её. Крутоголов сидел в удобном кресле за своим рабочим столом и спокойно смотрел новости по телевизору. Увидел меня и проговорил, махнув рукой. «Проходи». Я прикрыл за собой дверь и, очутившись в тишине, произнёс «Здравствуйте, Игорь Натанович. Почему нас исключили из программы?» «А я знаю», — ответил спокойно Крутоголов, убавил громкость телевизора и продолжил. «Позвонили с Первого канала и порекомендовались снять заблаговременно. Все равно в эфир вас не поставят». «А в чем причина-то, Игорь Натанович?» — переспросил я. «А я знаю», — снова ответил мне Крутоголов, выключил телевизор и с улыбкой проговорил «Игорь Натанович». Ты же бизнесмен. Может, кому дорогу перешёл, а у тех длинные руки оказались? Что-то таким трудно набрать первый канал? У меня тут же мелькнула мысль про англичан, но я отмёл её и опять спросил у Крутоголово: "Игорь Натанович, вы человек мудрый, посоветуйте, что делать?" "А я знаю", произнёс Крутоголово, порылся в ящике стола и, как ни в чём не бывало, добавил: — А ты бы к Алле сходил. — Пусть она позвонит Эрнсту. — Она ведь у нас всемогущая. — Ничего себе, к Алле сходил. Что, она мне подруга, что ли, произнес я удивленно. — Она тебе не подруга, конечно. Она Примадонна. Но она же любит молодых, — с улыбкой ответил Крутоголов. И продолжил. — А давай я ей сам позвоню. Больно уж вы стали звучать хорошо, жалко зарывать такие таланты. Он поднял трубку телефона, набрал какой-то номер и произнёс в неё: "Алло? Алло, Борисовна, дорогая, тут ко мне Серёжка пришёл из Neo Bambi Group. Просит, чтобы ты позвонила Константину Эрнсту насчёт него. Мне аж поплохело от услышанного, и даже возникло подозрение, что это издевательская шутка. А круто голов выслушал ответ в трубочке, сказал: "Спасибо", положил трубку и произнёс: "Ну вот." Алла Борисовна говорит, что Константин Львович сейчас за границей и будет только в середине января, и что она обязательно поговорит с ним о тебе при случае, когда тот вернётся и решит все твои проблемы. Вот такие дела, Серёжка. За тебя сама Алла поговорит. Не расстраивайся. Я мотнул головой, тоже сказал спасибо и вышел из кабинета в суету, прекрасно понимая уже, что это откровенная дурилка. У кулисы меня поджидало мрачное жило. Ну что, поговорил с телевизионным режиссёром? Спросил я его. Поговорил, ответил жило хмуро. Он за каким-то хреном спросил у меня имя-отчество, а потом рассказал душищапатильную историю. Видишь ли, дорогой Евгений Георгиевич, отвечу тебе как родному брату, телевидение тут не при делах. Мы бабки свои получили, и нам по барабану кого снимать, лишь бы не шансон, главные ненавидят. Это какой-то попс распевает на нашем канале Братва, не стреляйте друг в друга. Чушь полнейшая. Дребидень бестолковая. Что же ей этой братве ещё делать? Ни постреляешь, ни поешь. Ну вы же не шансон. И если вас выкинули из программы, не мы. Тогда кто? Вот какой интересный вопрос. Выкинули вас, видимо, те, кому не понравилось ваше новое звучание. Клёвое, кстати, но больно фирмовое и сильно не совковое. А это угроза чьему-то благополучию. Вы же не в обойме. Вы свободные, а значит, ничейные. Вот где собака-то порылась. Снимайте-ка, значит, свои клипы и несите их к нам на телевидение вместе с деньгами. И конфликт интересов будет нивелирован. «Вот какую песню мне пропел этот режиссер сраный!» Жила резко выразился и сплюнул на пол. «Ну и что будем делать, Женя?» «Сохраним лицо или продолжим петь, как ни в чем не бывало?» — спросил я его. «Я бы пел дальше. Может, одумаются, пожалеют?» — спросил Жила. «Никто здесь не одумается и не пожалеет нас, Женя. Надо заколачивать бабки самим и платить с телевиденью самим, чтобы ни от кого не зависеть. Этот мир жесткий, а правила в нем простые. Каждый сам за себя», — проговорил я в раздумье. Мы вошли в гримёрку и объявили команде, что нас сняли с концерта без объяснения причин. Все притихли, а Елена прекрасная произнесла: "Похоже, что у вас так же, как и в классике". Я приехал домой, всё рассказал Василине и подытожил: "Вот такие дела, дорогая. Как тут бизнесом не заниматься, а просто писать песни и петь их?" "Докажись, и бизнес мой рухнул, Василина. Всё вдруг рухнуло в одночасье. Тут я вспомнил про Варну и подумал: а может, ещё не всё? А может и не всё, проговорил я вслух, чмокнул Василину в щёку и быстро ушёл к себе в кабинет. Странное дело, подумал я, ведь мне сейчас совсем не хочется играть, но кто-то как будто подталкивает к этому, через обстоятельства, через невозможность выйти из этих обстоятельств. И вдруг страстное желание проснулось во мне. Я нашёл бумажку с телефоном Варны и набрал номер. услышал поставленный вежливый голос и произнёс: "Здорово, Варна, это Сергей. А чем занимаешься?" "Да вот, всё жду вашего, в смысле, твоего звонка", ответил Варна без запинки, как будто и правда ждал моего звонка. "Ну и как удалось тебе повысить свой культурный уровень в Москве?" снова спросил я. "Кажется, удалось, хоть и дороговато. Ваша Москва больше меня любит деньги", ответил вроде повеселевший Варна. — Куда посоветуешь пойти попытать счастье, культурный человек? — спросил я, тоже повеселев. — Я бы начал с Каро на Тверской, возле Белорусского вокзала, — ответил лаконично Варна. — Может быть, вместе сходим, Алеша, если ты свободен сегодня? — спросил я уже совсем весело. — Что ж, можно и сходить, проветриться. Я как раз сегодня не занят ничем, — ответил Варна в трубку. — Тогда через полчаса у входа в Каро. Город-то пустой уже, быстро доберёмся, проговорил я. Хорошо, ответил Варна, и я положил трубку, вышел в зал, где Василина смотрела какой-то фильм по Видаку. Сказал ей, что мне нужно срочно встретиться с одним человеком, который проездом в Москве оделся и ушёл. К казино мы с Варной подъехали одновременно, он был с оголочки одет, свеже выбрит и обихожен хорошим парфюмом. Мы поздоровались и немежко и двинулись в заведение. Атмосфера, в котором была праздничная, все сверкало и блестело. Я сунул деньги партнеру, он удалился и вскоре вернулся с фишками. Прошли в зал, наполненный бодрствующими людьми, и усели за стол. Вармус делал ставку и принялся играть, а я уставился на чертово колесо. Прошло не меньше часа, пока я не увидел за соседним столом какого-то человека с поднятой над головой рукой. Все его пять пальцев словно короны сверкали в свете люстр. А мне что-то дрогнуло, и я поставил все свои фишки на цифру 5. Ставки сделаны, господа, ставок больше нет, услышал я откуда-то далёкий голос крупье и погрузился в полнейшую тишину. Я не слышал ничего, даже звука бегущего шарика. Мне казалось, что он летит по воздуху и никогда не остановится. Но он вдруг остановился в лунке с цифрой 5. И я отчетливо стал слышать приближающиеся, удивленные, радостные голоса и крики людей. Посмотрел на Варну, который молча смотрел на меня и проговорил. Представление окончено, Алеша, пора перекусить. Он также молча собрал пододвинутые к нам фишки, и мы ушли в ресторан, сели за столик, и Варна произнес. — Я не понимаю, как ты это делаешь, Сергей? — Я тоже, — ответил я. Подошел официант, мы сделали заказ и молча сидели, пока нам не принесли еду. Выпили, закусили и вернулись за тот же стол. Крупье мужчину сменила очень миловидная девушка с красивыми формами под одеждой. Я рассеянно посмотрел на нее и подумал, «Грудь, должно быть, третий номер, самое то!» И неожиданно оборвав свою непристойную мыслишку, уставился на варну. Тот с тревогой в голосе спросил негромко, «Что-то случилось, Сергей?» Ставь всё на тройку, шепнул я ему одними губами. Он неуверенно собрал в пирамидку свои фишки, посмотрел на меня и спросил тихо: "Твои тоже?" "Нет", ответил я. После того, как Варна поставила все свои фишки на тройку, девушка-крупье произнесла: "Ставки сделаны, ставок больше нет". Мы с Варной переглянулись и оба уставились на рулетку. Шарик бесконечно долго с характерным звуком бежал навстречу судьбе и остановился в ячейке с номером 9. Не сработало, подумал я, а Варна проговорил: "Я всё проиграл, Сергей, это неправильно". "Да, это неправильно, Алёша", ответил я и подумал: "А где же правильно?" Просидел так часа 2, не вставая, в ожидании зарения, при чувстве сигнала или ещё чёрт знает чего. Но ни первого, ни второго, ни третьего не было. Я встал, шепнул Варне, что иду в туалет, и вышел на улицу. Там было тихо, и шёл снег. Закурил и стал раздумывать. Да как же работает этот необъяснимый механизм? Мельком подумал, что надо позвонить Василине. Не спит, наверное, ждёт меня, волнуется. А ей волноваться нельзя, ведь на седьмом месяце уже. И внутри у меня что-то ёкнуло. Я бросил окурок и направился к столу. Варна грустно сидел на прежнем месте, рядом с моим столом, а девушка-крупье с третьим номером на груди ласково говорила: "Делайте ставки, господа". Я быстро схватил свои фишки и поставил всё на цифру 7. Ставки сделаны, ставок больше нет, произнесла крупье и будто исчезла, растворилась в воздухе, и все сидящие за столом люди вместе с ней. Я видел перед собой только крутящееся колесо и бегущий по нему шарик. Он опять перестал издавать характерный звук и будто летел над колесом. И вдруг шарик неожиданно упал в лунку с номером 7. Я не верил своим глазам, но это было явью. Девушка-крупье с нескрываемым восторгом и любовью пододвинула ко мне фишки и произнесла «Вам сегодня удивительно везет, молодой человек». Я поблагодарил ее двумя фишками и сказал негромко Варне «Все, уходим, Алеша». Вышел на улицу и снова закурил. Вскоре рядом появился Варна и радостно произнес «Сергей, ты сегодня выиграл почти семьдесят тысяч». «Я могу взять свою долю?» «Поиздержался за месяц?» «Возьми, Алеша, как договаривались, 20% и поймай такси», — ответил я. Он незаметно сунул мне пачку подготовленных долларов, перетянутых зеленой резиночкой и пошел искать такси. Василина спала на диване перед негромко работавшим телевизором. Я укрыл ее пледом, выключил телек, свет и тихонько удалился в спальню. Василий на с телефонной трубкой в руках разбудил меня словами: "Эй, лежи боком, пора вставать. Жило требует тебя срочно. Где ты ты разгуливал всю ночь?" Я взял протянутую трубку, махнул ей рукой и мол потом, и хрипло произнёс в неё: "Алло. Всё, в жилу, чувак", раздался смачный бас жилы в моём ухе. Меня с утра выдернул в олимпийский заместитель крутоголово. И сообщил, что нас могут вернуть в программу и в эфир поставят, но есть нюансы. Он замолчал, а я спросил: "Какие нюансы, Женька?" "Они вымораживают из нас двадцатку зелени за эфир", ответил негромко Жила. "Ого, я слышал у них тариф 10", проговорил я, проснувшись окончательно. "Да я в курсе, Серёга, за десятку, но вот нам двадцатку выкатили. Что будем делать?" спросил Жила тревожно и добавил: А все бабок нет. Может, ты где нароишь, а потом от объём на концертах. Я посмотрел в сторону сейфа, вмонтированного в стену за копией картины Винсента Ван Гога Звёздная ночь, где лежало бабло и проговорил: "Тут надо подумать, женчик". Я в раздумье смотрел на картину и неожиданно будто ощутился внутри неё, стремительно летя в огромном пространстве Звёздной ночи. Я мог лететь в любом направлении, к любой мерцающей звезде, с любой скоростью, как во сне, но я не спал. Я ощутился в каком-то неземном спокойствии. Я оказался в вечности. Я ощущал на себе потоки воздуха, чувствовал запах ночи и вдруг услышал страшный, нездешний, ужасный хохот, от которого волосы дыбом, и где-то далеко зовущий голос. Серёга, Серёга, ты что, уснул, что ли? Я будто очнулся, посмотрел растерянно на телефонную трубку в своей руке и проговорил в неё: "Алло?" "Алло, гараж", ответил мне голос Жилы. "Проснись, чувак, нас обокрали". "Ты чего, может, пыхнул с утра?" "Да нет, Женёк, просто задумался", на минутку ответил я. Ничего себе на минутку. Я тебе уже минут 10 дал доню, что нечего здесь думать, а надо платить за эфир. Это же рождественские встречи Пугачёвой, вся страна смотрит. Потом на концертах от объём этой долбаную двадцатку жёстко закончил жила. Мы платить не будем, жила. Мы пойдём другим путём. «Связывайся со своим режиссером и другими телевизионщиками. Составляй смету на съемки двух клипов и их ротацию. Деньги будут, но мы будем платить напрямую телевидению, без всяких гребаных посредников». Так же жестко проговорил я и вколотил трубку. В спальню вошла Василина и спросила. «Сережа, а почему жила? Все время зовет тебя только чувак. Чувак дома, разбуди чувака». Не знаю, Василин ответил я и протянул ей трубку. А я вот знаю. Чуваком звали одного степного царя в древности, и его убил казак Харько. Ты, Серёжка, потомок степного царя, проговорила жена и засмеялась. Взяла у меня телефонную трубку, присела на кровать, погладила животик и снова проговорила с улыбкой: "Глупенький ты мой, но талантливый. Знаешь, Серёжка, Я, наверное, не поеду с тобой в Австрию. Очень хочется, но я боюсь, что эта манечка уж больная, беспокойная стала. В консультации говорят, что могут начаться преждевременные роды. Такое случается с Серёженькой в семь месяцев. Вот так новость. А я попросил Жилу, чтобы он олигархов напряг, и они наш люкс в Куршевеле продлили до 3 января. Думал, поживём там вдвоём, в тишине погуляем, подышим свежим воздухом, проговорил я негромко. Вот и хорошо, Серёжка. Отдохнёшь там один, научишься на горных лыжах кататься. Ты ведь не умеешь на горных лыжах. И в теннис большой не умеешь? спросила Василина. Не умею, ответил я равнодушно. Вот и поучишься, а я у мамы Даши побуду. И мамашуля приезжает старенькая моя. Вот вчетвером и встретим Новый год. весело проговорила Василина. А кто четвёртый? спросил я, удивлённый. Как же кто? Серёжка? Конечно, Машенька, она ведь уже, наверное, всё слышит и будет с нами праздновать. Четвёртое поколение нашей семьи по женской линии. А по мужской у нас у всех только ты, Серёжа, да дядя Сафрон Евдокимович, ответила Василина как-то по-доброму и замолчала, глядя на меня. Я посмотрел на неё внимательно и произнёс: Василина, я думаю, что понял, откуда песни беру и числа Узнаю, угадываю. Вот за этой картиной Ван Гога я там был сегодня, когда говорил с жилой, и указал на стену с картиной. Василина весело засмеялась и спросила, в сейфе, что ли? Да нет, не в сейфе, Лина, ты не поняла. За картиной, вернее, внутри нее. И хохот дикий слышал там, нестерпимый. Значит, он любит посмеяться, и получается, что он там обитает и властвует оттуда из этой волшебной ночи, ответил я совершенно серьёзно, рассуждая про себя. А я думаю, Серёжа, что тебе надо спать по ночам, а не гулять. Ты вон какой-то задумчивый стал и странный в последнее время. Я это ещё с украинского тура заметила, и когда из Белоруссии вернулся, опять заметила. — Ты бы не пугал меня, Сережа. Нам сейчас никак нельзя пугаться. К тому же пуганная ворона и куста боится. — Поспи давай. А я в больницу прогуляюсь. Тут недалеко. Нежно проговорила Василина, наклонилась, чмокнула меня и ушла. А я уснул. Через два дня утром мы всей командой неопрофи-групп улетели из Шереметьево в австрийский Зальцбург. До Барт-Гаштайна добрались уже к вечеру. И я подивился тому, насколько точно обрисовала Василина своим художественным умом в альпийском городке все, кроме одного. Поднявшись в свой роскошный номер на последнем этаже старинного отеля, я увидел из окна прямо перед собой казино, сверкающее, как новогодняя елка. А мне опять что-то дрогнуло, и, бросив вещи на кровать, я отправился туда, вошел в казино, купил фишки и направился в зал. Разнаряженный... Народ довольно громко говорил на разных языках. Я подошёл к столу и сел на свободное место. Крупие объяснил максимальную стоимость моих ставок. Прошёл, наверное, час, может, больше, когда я вдруг услышал откуда-то знакомое словосочетание на английском языке: "one, two, free". Приличный крупие с интересом поглядывавший на меня, вдруг спросил: "Are you okay?". Я мотнул головой и ответил: "Yes", думая про себя, ведь в рулетке нет трёхзначных чисел. Собрал все свои фишки и ровным столбиком поставил их на цифру шесть. И весь зал будто замолк немедленно. Я смотрел, не отрываясь на колесо рока, и вдруг шарик на моих глазах увеличился до размера бильярдного шара и с грохотом влетел в такую же большую, как на бильярде, лунку. Только лунка была без сетки и с номером. И номер этот был шесть. Шарик лунки номер неожиданно стали маленькими, и я услышал аплодисменты и незнакомую одобрительную речь типа: "О, yes! Яу! Yeah, Уи-уи!" Oui, oui» и так далее. Я поднялся, оглядел появившихся людей и поблагодарил пару фишек крупье, произнёс "Мерси, господа, антракт" и пошёл в местный ресторан отужинать в одиночестве. Ранним утром я удвоил выигрыш и ушёл спать в свой отель напротив В десять часов утра меня разбудил громкий стук в дверь. Я сонный, как муха, отворил ее и увидел на пороге жилу. «Чувак, ты куда делся?» — проговорил он тревожным басом. «Мы ведь за бугром. Хрен знает, что и думать. На ужин тебя искал, не нашел. Позже из бара звонил два раза и поднимался в номер, тоже голяк. Лажа это, чувак!» Да я телефон отключил. Таблеток наелся и спал, как сурок, Женчик. Ответил я сонно. — Ага, вижу я, как ты спал, — ответил недоверчиво жила и продолжил. — Ну, дело твое, не хочешь, не говори. Мы с командой собрались на фуникулёре в горы подняться. Красиво, говорят, там. Ты с нами или как? — Я, Женя, или как? Буду досыпать. — Во сколько у нас саундчек? — спросил я, зевая. — Да чекаемся вечером уже в семнадцать часов. А на обед-то тебя поднимать? — спросил явно обескураженный жила. — Не, не надо на обед, Женщик. Давай до вечера, произнёс я и осторожно прикрыл дверь под носом у друга. Наше выступление было намечено вскоре после саундчека в дорогущем ресторане отеля. Столы ломились от яств и напитков. Богатый народ из России оттягивался на полную катушку. Среди прочих новоиспечённых нельзя было не заметить высоченного Прохорова в окружении фотомоделей со всего мира. Приняли нас довольно сдержанно и на том спасибо. Мы же практически были на разогреве у таких знаменитостей, как Стинг, Мадонна и Ежи с ними. После выступления организаторы концерта предложили нам подняться в зал для завтраков, где для нас накрыли праздничный новогодний стол. Так и сказали: "Идите в номера, бросайте свои балалайки и за праздничный новогодний стол, пока другие команды какие-нибудь не заняли". По дороге в номера я пригласил всю нашу команду в бар, заказал ребятам, кто что захотел, и поздравил всех с наступающим Новым годом. Сославшись на простуду, объяснил, что отлежусь в номере, а поскольку завтра не лечу со всеми, то и на пассажок выпили и распрощались. Я поднялся в свой номер, покурил на балконе минут десять для Близира, полюбовался видами сказочного европейского городка, вспомнил Василину. Позвонил ей по телефону мамы Даши в черемушках, поздравил всех с праздником, опорожнил мерзавчик виски из мини-бара, еще раз покурил на балконе и отправился в казино. Купил фишки, прошел в игровой зал и сел за прежний стол, под пристальными взглядами окружающих которых было намного больше, чем вчера, и которые были совершенно равнодушны к новогодней ночи. Они, говорят, празднуют Рождество 25 декабря. Меня отчего-то Новый год тоже не радовал Ирина, Хотя это был мой самый любимый праздник с детства. Я сидел и тупо смотрел на рулетку, чего-то ожидаем. Где-то вскоре зазвенел колокол, и я посмотрел на свои часы. Все стрелки собрались на цифре двенадцать. И автоматически собрал фишки в столбик и двинул их в клетку двенадцать на игорном столе. Крупье запустил шарик и что-то проговорил на иностранном языке. А во мне-то звалось по-русски. «Ставки сделаны, господа, ставок больше нет». И наступила невообразимая тишина, лишь жужжание шарика, больше ничего. Вдруг жужжание смолкло, шарик замер на месте, и время остановилось вместе с ним. Я поднял голову и посмотрел на колесо рулетки. Шарик находился в лунке под номером 12. Вокруг началось необычайное оживление, послышалось восторженное иностранное речь, нарядные люди что-то обсуждали, но смотрели почему-то не на меня, а как бы надо мной. Я ещё раз посмотрел на шарик в двенадцатой лунке, на своей фишке, стоявшей на цифре 12, удивлённо посмотрел на народ, а затем обернулся. За моей спиной стояла Елена прекрасная. в ошеломляющей красивом платье лунно-серебристого цвета, невероятно изысканная, стройная и обольстительная, будто царевна-лебедь после превращения. Я никогда не видел ее такой сказочно красивой и был просто потрясен таким перевоплощением нашей рок-пианистки. Собрал подвинутые фишки, оставив пару штук крупье, поднялся со стула, посмотрел восхищенно на Елену и произнес «Представление окончено, Лена, идем в ресторан». Праздновать Новый год. Она взяла меня под предложенную руку, и мы направились в уже знакомое мне заведение при казино, а публика сдержанно зааплодировала. По дороге я спросил у Елены, посмотрев на нее с интересом, «А как ты оказалась здесь?» «Увидела тебя, входящего в казино из окна своего номера, и мне стало любопытно, что ты здесь делаешь?» «Вот и пришла, не стерпела. Любопытство — категория женского ума», ответила Елена со сдержанной улыбкой. Пришли в ресторан, уселись за столик, к нам принесли меню. Она стала изучать его, а я сидел напротив и любовался ее красотой, которой она будто и не замечала. Тут я невольно сравнил Елену с Василиной и подумал, что моя жена тоже живет, будто не замечая своей красоты, и поэтому они и так прекрасны. Ведь красота и вправду только тогда хороша, когда себя не замечает. Елена положила перед собой меню и спросила... «Значит, ты у нас везунчик, Сергей. Ты имеешь в виду выигрыш?» — спросил я равнодушно. «Да нет, выигрыш — это следствие, а причина в первом, наверное, необъяснимом», — ответила Елена с искренней улыбкой. «Мне вдруг стало очень интересно, и я подумал, а знает ли она, о чем спрашивает? Знает ли она о том, что я видел, обонял?» чувствовал, слышал за своей картиной Ван Гога Звёздная ночь или внутри неё. Знает ли это Елена прекрасная, как я угадываю числа? И спросил: можно ли по конкретнее, Елена, что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что ты везунчик, Сергей, ответила Елена, и к нам подошёл официант. Мы сделали заказы, я продолжил разговор. Не знаю я, Лена, что такое везунчик. А я знаю, Ответила она весело и просто: "Многие люди хотели бы писать музыку, стихи, рисовать картины, воять, но у них не получается. Не получается, несмотря на то, что они прикладывают к этому невероятные усилия, упорный труд, занимаются этим по 12-15 часов в сутки, получают образование. А у тебя есть музыкальное образование". Сергей вдруг спросил, с любопытством глядя на меня Елена. Музыкального нет, но я окончил ПТУ номер 19 на электрика, ответил я немного ехидно. Вот видишь, образование нет, а призвание есть. Значит, ты везунчик, проговорила весело Елена, и нам принесли заказ. А я тогда неожиданно для себя впервые задумался о судьбе, о творческой судьбе. А официант тем временем виртуозно открыл шампанское, наполнил им высокие бокалы, сказал что-то приятное и удалился с поклоном. Я поднял свой бокал, поздравил Елену с Новым годом. Мы выпили и приступили к трапезе в хорошем настроении. Когда откушали, настроение еще прибавилось, и я предложил. — Ну что, Лена, пойдем играть? Но Елена вдруг неожиданно ответила. — Нет, Сергей, пойдем гулять. Там стало красиво, будто в сказке. Но если бы я оказалась в сказке, то хотела бы отчутиться на берегу тёплого моря. Я тоже люблю море. Там, где я родился, снег навалом, а моря нет, поэтому его все любят. Идём гулять, Елена прекрасная, позвался её весело и бодро. Идём, Сергей, серый волк, ответила Елена. Мы поднялись и отправились на выход. Я вспомнил, что мне надо поменять фишки и обратился к Лене. Лена, ты подожди меня у гардероба. Мне надо обменять фишки на денежный знак. Это быстро. Хорошо, ответила Елена и пошла в холл, а я в кассу. Там растолкал полученную сумму по карманам своего джинсового костюмчика и вышел в вестибюль. Елена в расстёгнутом лёгком пальто, видимо, привезённом вместе с платьем, помахала мне рукой. Я подошёл, и она произнесла негромко: "А гулять-то не получится, Сергей. Серый волк, и мы вовсе не на море". Здесь холодно и снег, надо переодеваться, а очень не хочется. Мне надоели слегка мои тёртые джинсы. Пропела грустная Елена, переиначив слегка песню Бутусова и Кормильцева Гудбай Америка. Нет причин для грусти в новогоднюю ночь, Лена. Пойдём в первый попавшийся бар и посидим там, проговорил я тоже тихо и пропел в ответ: а мне стали слишком малы мои тёртые джинсы. И мы вышли на улицу. Действительно, как в сказку. Снег крупными хлопьями засыпал альпийский сказочный мир, и было тепло. Перешли через дорожку к отелю и увидели справа от парадного Санта-Клауса с двумя гномиками около прилавка в игрушечном домике. Они разливали всем желающим горячий крюшон и распевали деловито и весело рождественские песенки. Может, попробуем, чтобы не замёрзнуть, спросил я у Елены прекрасной и, посмотрев на неё снова, залюбовался ею, обсыпанной искрящимися снежинками, как жемчужинками. А мне совсем не холодно здесь. Я в последнее время всё больше подмерзаю не от холода, а от другого. К тому же, крюшон горячий обогреет, как-то нежно проговорила Елена, наклонив голову и рассматривая маленьких гномиков в красивых костюмах, очевидно, детей продавца. я подошёл к домику, поднял два пальца и произнёс: "Monsieur, please to crûchon". Мисье улыбнулся в борду и что-то ответил на своём языке. Я беспомощно посмотрел на Елену. "Он говорит, что даже волшебный Санта не может найти нам сдачу с 500 евро во всём Бадгайштайн ночью", перевела Елена. "Тогда скажи ему, что сдачи не надо. Это наш подарок ему и гномикам на Новый год", проговорил я весело. Елена посмотрела на меня и перевела сказанное продавцу. Санта-Клаус был сильно ошарашен услышанным, но быстро справился с собой, достал две огромные керамические кружки из-под прилавка, наполнил их до краёв черпаком и вынес нам их из домика, опять что-то радостно наговаривая. Мы взяли кружки, и Елена, дослушав продавца до конца, перевела: "Он говорит, что обожает русских, особенно балет". и желает нам счастья в Новом году. Потом, видимо, поблагодарила Санту, и он вернулся в свой сказочный домик с притихшими гномиками. Мы отхлебнули горячего напитка, и Елена, улыбнувшись, произнесла: "Какое вкуснотище, и запах удивительный. Ты знаешь, Серёга, Санта-Клаус ещё сказал, что эти кружки мы можем оставить себе на память". Правда, молодец. В той молчала и сменила тему. Сергей, а ведь по этим улочкам, наверное, ходил великий Шуберт. Мы стояли на улице старинного городка, пили горячий напиток, и нас засыпал пушистый белый снег. Я смотрел на Елену и вновь удивился её красоте и естественности. "Ты не замёрзла, Лена?" спросил я. "Ноги немного зябнут", "я ведь в туфлях", ответила она мягко. "Тогда пойдём внутрь, в баре посидим", проговорил я. Я не хочу в бар, я хочу в номер, ответила Елена, помолчала и добавила: в твой номер. Я снова посмотрел на неё, мотнул головой и мы с кружками в руках направились в отель. Когда уже совсем рассвело, Елена в своём бесподобном платье, держа в руке пальто, остановилась перед дверью моего номера, повернулась ко мне и произнесла: "Не надо меня провожать, Сергей. И как говорится, обойдёмся без слёз". Не буду так же говорить, что я не такая, хоть я и правда не такая. Я на рубль дороже. А всё, что здесь было, серый волк это просто каприз, вторая категория женского ума. До свидания, любимец слепого счастья. Елена прекрасная вышла из номера и чуть слышно прикрыла за собой дверь. Я в раздумье вернулся в гостиную, посмотрел на стол, заваленный сладостями и пустыми бутылочками из мини-бара. Взял две большие пустые кружки из-под крюшона, вынес их зачем-то на балкон, поставил на два стула, где мы сидели с Еленой, в тёплых халатах и в тапочках на босу ногу. Закурил и проговорил вслух: "До свидания, любимец слепого счастья. Это просто каприз, вторая категория женского ума. Похоже, и мужского тоже". Докурил, опустил окурок в пепельницу и пошёл спать. Команда улетела в Москву, а я до 3 января просидел в казино, поэтому в столицу прилетел только 4. Приехал домой и рухнул на ципаться. Василина с подросшим животиком на следующий день вернулась к маме Даши, проводив мама Шулю. Я реально соскучился и был безумно рад её увидеть, а как только увидел, вдруг почувствовал ноющее чувство вины и опять вспомнил прощальные слова Елены. До свидания, любимец слепого счастья. Может, мы и сами слепые, а не оно? Любимая жена, хороший дом, что ещё надо человеку, чтобы встретить старость, подумал я с улыбкой. Бережно обнял Василину по мокрой расцветке и провёл в комнату. "Ты знаешь, Василина", проговорил я. У меня появился совершенно дикий, но серьёзный план раскрутить нашу группу и поднять её на новый уровень. Очень хорошо, Серёженька. То, что я услышала на записи, это классно. С приходом Лены у вас появился очень стильный западный саунд. Необычные гармонии сильно изменили твои песни в лучшую сторону, и вы уже сейчас поднялись на новый уровень, только об этом никто не знает. Надо донести новый материал до публики, и будет успех. Обязательно будет, милый, проговорила Василина с нежной улыбкой и блеском в весёлых глазах. Очень хорошо, что ты меня понимаешь, и думаю, будешь не против, если я некоторое время не буду приходить домой по ночам, проговорил я в ответ. Серёжа, ты что, из возом решил заняться? смеясь, спросила Василина. Извозчик, дорогой, таких денег, о которых идёт речь, не заработать. Здесь другое, ответил я и приобнял жену. Ты в банки грабить собрался, Серёженька, что ли? снова спросила Василина, насторожившись. Нет, Василина, я не по этой части. Я хочу сыграть в банк, ответил я и погладил её по спине. Как сыграть? С кем сыграть? спросила удивлённая Василина. «С судьбой хочу сыграть, Василина, ну и еще кое с кем!» — ответил я, глядя на картину на стене. «И где ты собираешься играть по ночам?» — уже тревожно спросила Василина. «В казино?» — ответил я коротко, но твердо. «Сережа, да это же безумие! Кто же играет в казино? Только сумасшедший может решиться на это! Но ты же не сумасшедший! У казино нельзя выиграть, невозможно!» испуганно проговорила Василина и устремила на меня свои прекрасные глаза, полные испуга. Я молча пошёл в свой кабинет, принёс оттуда дорожную сумку, поставил на столик перед женой, открыл её и спросил: "Как ты думаешь, Василина, откуда эти деньги?" Она глянула в сумку и с большим испугом ответила: "Не знаю, Серёжа. Я их выиграл в Бад-Гаштайнне, когда учился кататься на горных лыжах, как ты мне и советовала." — Я их выиграл в казино, — отчеканил я наигранно спокойно. — Какой кошмар! Но ведь это невозможно! Это неправильно, Сережка! И я чего-то очень боюсь, — проговорила Василина, чуть не плача. — Успокойся, Василина, как видишь, это возможно. И ничего здесь неправильного нет. Нет никакого криминала, нет махинации, без которых большие деньги сегодня не поднять. Вот это точно невозможно. Вот нас выкинули с Алиных рождественских встреч, как щенков слепых новорожденных. Сняли с обещанного эфира в ящике, и хоть бы хрен по деревне. Ни здрасти, ни до свидания, ни спасибо, ни пожалуйста. Как тут песни до да людей донести? Время кассет да и CD закончилось, только радио и телевидение остались. А туда без денег вход воспрещен. У них там своя мафия закрытого типа Коза Ностра отдыхает. они вид за забором сидят их милиция охраняет кгб фсб гру собственная безопасность и чёрт их знает кто ещё и мы им не указ несите деньги лабухи тащите ваши бабки лохи все тащите нам капусту свято место в эфире не бывает пусто а на нет и сюда нет не хотите как хотите не вопите не ходите вот такая песня Василины сегодня в новом западном саунде вот такой нам новый уровень светит проговорил я с жаром и пошёл к холодильнику за вискарём. Василина двинулась, поддерживая животик, за мной на кухню. "Но, Серёж, же у тебя же есть бизнес. Концерты это же более надёжный и менее рискованный путь заработать деньги и потратить их на раскрутку, если уж так это необходимо сегодня", проговорила волной жена и уселась за кухонный стол. "Да нет уже у меня никакого бизнеса, Василина. "Дин Мираш остался", ответил я, доставая бутылки из холодильника. "Последние копейки, которые зарабатываем, отдаю на зарплату сотрудникам, да за аренду плачу. Пете доляшку отдай, не греши. Студия стоит с классикой, кинули с доближом фильмов и сериалов прокатили. Концертный отдел загибается, их теперь на каждом этаже ГЦКЗ Россия по 10 штук конкуренция." Габаг в Греции пустой стоит кризис. Нет до да за границы народу стало. С концертами тоже лажа, нет рекламы, нет концертов. В общем, как у Высоцкого: "Эх, ребята, всё не так, всё не так, ребята", пропел я невесело и налил себе в стакан вискаря Василия Красного сухого чуток. "Давай-ка, милая, выпьем за Новый год, за нас с тобой и Машунькой, за наше светлое будущее", произнёс я и протянул супруге бокал. С Новым годом, любимые. Мы выпили и заговорили о другом.